24 октября. Я пришла утром на молитву. Все уже ожидали учителя. Он пришёл тихий и светлый, за поясом у него была белая роза. Учитель сказал: "Братия, сегодня день, о котором я вам говорил вчера. В сердцах многих из вас произошёл перелом, о котором я и хочу сказать вам сегодня слово. А сейчас помолимся". После молитвы учитель сказал: "Братья, вы все стремитесь к свету. И всё же, даже присутствующие здесь не одинаково его достигнут. Одни уже близки к нему, другие отстают дальше. И вот о тех, что стоят дальше, я буду говорить сейчас. Сегодня это их праздник, их день переходного сознания. До сих пор они шли стихийно, принимая всё в полусознании. Теперь их сознание будет расти и расширяться. То, что вчера они считали несущественным, сегодня уже полно значения. И то, что казалось вчера существенным, сегодня перестало иметь значение. Там, где они уже начали что-то понимать, понимание обратится в глубь. Там, где начал мерцать свет, он будет разгораться. На их дне Лежит ответственность на их делах лежит отпечаток силы и глубины, серьёзности и понимания. Они перестанут быть духовными детьми, они вступят в возраст отрока. Их росток уже пробился к свету. Первая часть усилий сделана. Теперь надо укреплять силу ростка и помогать его росту. Наша помощь уже дана им. Они получат сейчас обилье помощи. она прольётся на них, даже через внешнюю жизнь, которую они должны правильно понять и выбрать то, что существенно для их духовного роста. Мы приветствуем их сегодня в день их духовного прорастания и перелома. Этот день будет повторным, но это не значит, что они сразу всё поймут. Нет. Развитие их ростка будет происходить в тишине, всё дело в их интенсивной устремлённости в их усилиях. Мир всем! И да будет радость ваша подобна белоснежным лепесткам розы этой. И учитель поднял высоко белую розу, сжал ее в горсть и бросил в воздух ее лепестки. Они взлетели над нами и в воздухе мгновенно умножились, как белые бабочки. Порхая и кружась, они стали покрывать всех нас, достигая все ряды. Это было чудо. «Чудесно! Прекрасно! Радость сердца вызвала трепет во всем моем существе! Учитель пошел по всем нашим рядам и каждому говорил одно-два слова. Одному он говорил «тебе», другому «поздравляю», третьему «запомни», кому «продолжай». Но каждый получил его обращение к глубине своего сердца. Мы с Анитой стояли в последнем ряду и с трепетом ждали учителя». Анита искоса посматривала на меня, чуть улыбаясь, а я на нее. Учитель, проходя мимо Феликса, сказал «Продолжай». Мимо Стивенса «Тебе». И Астарти сказал «Тебе». А нам с Анитой сказал «Поздравляю». И счастье, расширяя сердце, поднялось волной до самых губ, вырвавшись в глубоком, прерывистом вздохе счастья. «Мир вам всем», — сказал учитель еще раз «Учитель». Уходя, и все мы осыпанные белыми лепестками, розы склонились перед ним до земли. Утро, 9 часов. Я шла к учителю. С моей головы упал мне на причёб белый лепесток. Мне было радостно сознавать, что они ещё лежат на мне, как душистое благословение учителя. Когда я взошла на терраску и села у ног его учитель сказал: "Мы даём много «Мы даем щедро, и все для того, чтобы всходило наше семя в сердцах людей. Если сердце готово, семя всходит. Когда сердце не готово, семена гибнут. Прими и запиши сейчас передачу в слухе». Всем, всем, всем. Есть вещи, которые нельзя рассказывать словами, их можно только чувствовать». Мы говорим вам о силе и о помощи духовной, которая не выразима словами. Те слова, которыми пытаются их выразить, всегда неточны и приблизительны. Надо иметь самому опыт в этой области, чтобы понять то, что стоит за словами. Часто простые факты, передаваемые людьми, искажаются. Точность передачи это тоже способность, приобретённая усилием и вниманием. Часто один и тот же факт, рассказанный разными людьми, приобретает различную окраску. Это зависит от характера и темперамента каждого. Мы же всегда точны. Наша способность всё видеть со всех сторон и охватывать жизнь многогранно позволяет нам быть разносторонними в суждениях, но по существу мы всегда говорим всё об одном и том же. нами брошен сейчас в мир лозунг «Живите творчески». Это значит суметь одухотвориться самому и одухотворить жизнь вокруг себя. Это можно выразить во всем, что вас окружает. Научитесь жить правильно. Это значит понять, что каждый из вас творец своей жизни, и от вас зависит творческое преображение. Не бойтесь. И начните так жить. Начните сначала с мелочей – с пустяков, и вы увидите, как налет какой-то тусклой пленки начнет сниматься с вашей жизни. Ищите, размышляйте, старайтесь отодраться от привычных мелких чувств и мыслей, не живите по трафарету, не прислушивайтесь к общим мнениям, имейте свое живое суждение обо всем, имейте гибкое и ясное сознание, научитесь, признавая за каждым его право мыслить, вырабатывать свои собственные мысли – И вы увидите, как малы их у вас, как много вы имеете чужого, нахватанного из книг, полученного через общение с людьми. Научитесь быть весёлыми, бодрыми. Ваши унылые лица, ваши кислые слова это отрава, которую вы льёте на окружающих. Попробуйте быть немного сумасбродными фантазёрами, когда вы наедине с собой. Это поможет вам отойти от тягости ваших уныний, от ваших будней. Пусть эти мысли внесут немного сказочности в вашу повседневность. Вам вовсе не нужно рассказывать об этих переживаниях каждому, но в глубине сердца сумейте построить храм, в котором вы можете уединяться, жить радостно в своём сердце, будьте доверчивы к жизни, и она приведёт вас к счастью истинного понимания. Кришна джи Я сидела у ног учителя поражённая и удивлённая. Как передача была от Кришна джи? Ты удивлена? Ты считала, что это всё тебе говорю я? Начало статьи диктовал я, а конец её учитель Кришна мурти. Эта передача тебе дар на сегодняшний день. Иди с миром и будь счастлива. В 12 часов я была на молитве. После молитвы учитель сказал: помните о дне перелома благословляю всех вас и каждого в отдельности и учитель отпустил нас в 5 часов я поднялась на терраску к учителю и села на скамеечку возле него учитель сказал торопливость это ещё не значит быстрое достижение цели иногда размеренные поступки рождённые продуманными мыслями ведут к цели не так стремительно, но зато вернее Возьми книжечку «Золотые правила» и прочти дальше. Я раскрыла и прочла. Первое. Если ученик протянул серебряную нить своего сердца навстречу к учителю, учитель всегда видит его. Второе. Когда странника моет свои стоны в крови сердца своего, и все звуки земные перестанут звучать для него, он готов». Третье. И когда умолкают все иные желания, кроме желания вечного, учитель берёт его за руку и ведёт к высотам. Закройте книжечку, сказал учитель. Да, когда умолкают все иные желания, кроме желания вечного, тихо повторил учитель, глядя задумчиво на проплывающие облака. Это значит, что тогда всё уже изжито, И действительно уже не нужно. Не потому не нужно, что человек по дряхлости своих проводников не может вкусить от разнообразных чувств и не испытывает больше желаний, но потому что он понял, и ветер больше не сотрясает его светильник и не задувает огни. Дитя, запомни, дни, данные тебе сейчас, чудесные дни, они полны аромата. Здесь ты получаешь вдохновение, общаясь с природой, которая тебя окружает. А там, тихо спросила я. Там ты тоже будешь нужда, но уже по иному будешь воспринимать. Много это не сможешь воспринять так ярко, как сейчас, тогда вокруг тебя будут совершенно иные вибрации, тогда будет иное. А я говорю об этих днях, об этих тихих днях осенней прелести, о вейных мечтательности и благоуханием раскрывающегося сердца. Всё благо Живи в духе и умей черпать из всего радость сердца. Иди с миром. И учитель отпустил меня. 6 часов. Молитва. Помолимся, братия. О вечный учитель, да будет благословенно имя твоё. Аминь. Все аминь. О вечный учитель, пребыть в сердцах наших и озари их светом истины твоей. Аминь. Все. Аминь. О, вечный учитель, пребывай в нас, да свершится воля твоя. Аминь. Все. Аминь. Идите с миром, братья, и помните, что в сердце каждого из вас теплится свет. И несите его, как свет лампады зажжённой в ночи. Мир всем. И учитель отпустил нас. 25 октября, 8 часов. Молитва. Я шла к площадке роз. Около площадки, возле большого облетающего куста, стоял маленький брат. Его большие глаза смотрели не по-детски глубоко и серьезно. Проходя мимо него, я поклонилась ему и ласково сказала «Здравствуй, мой маленький брат». «Здравствуй», — ответил он, улыбаясь, и добавил, помолчав, «Будь счастлива». «И ты тоже», — ответила я. Ко мне подошли Анита и Астарта. После молитвы учитель сказал «Будь счастлива». Я ещё напоминаю вам о вчерашнем дне перелома. Ищите в себе новое, укрепляйтесь в нём, будьте счастливы, и учитель отпустил всех. 9 часов. Взошла в сад учителя. Было слегка свежо, но солнечно. Сад ещё стоял в своём осеннем золотистом уборе, и на кустах робко доцветали розы. Я подошла к терраске. Учитель был уже там. "Входи, дитя". Я взошла и села у ног его. У нас нет случайности и непредвиденных обстоятельств, начал говорить учитель. Мы всегда знаем, чего мы хотим, что мы можем встретить на пути и как реагировать. Это не лишает жизнь её творческих радостей и не делает её сухой, но освобождает от мелочной суетливости, тревожности, которые обычно так мешают людям и так утомляют нервы раньше, чем они что-либо воспримут. Истинно важное надо уметь, входя в день, нести спокойное и ровное настроение. Надо знать цель своего дня, и она должна быть основой, и ей должен поклониться твой день. Эта цель может меняться и быть на каждый день иной, но общая духовная устремлённость необходима. Ты скажешь, например, себе: "Сегодня я начну всё встречать в великом спокойствии сердца и благожелательстве ко всему живому". И эта цель станет на сегодня основной, и в свете своего духовного устремления ты будешь проводить эту цель в свой день, и она бросит свет на все твои мысли, чувства и дела. Попробуй, и ты увидишь, как много это даст тебе силы и внутреннего озарения. Люди, вступая в день, обычно не имеют такой силы. цели. У деловых людей, конечно, бывают планы, цель, но не об этих людях говорю я сейчас. Я говорю о цели, которая будучи поставлена в сердце, как аромат цветка будет сопутствовать тебе весь день. Это первое, что я хочу тебе сказать сегодня. И второе, когда ты чувствуешь апатию, тоску, понижение настроения, Никогда не поддавайся этому, старайся разогнать это в себе. Отойди от этого. Очень полезно в таких случаях выйти на воздух и ходить, желая всем сердцем освободиться от унылых вибраций. Ещё полезнее сосредоточиться в сердце, в его глубине, но это уже труднее и требует известных сил души и сознательности уже более или менее возвышенного сердца. Полезна молитва, произнесённая в сердце. Мантрам, но только не заставай на этих чувствах уныния, а помни, что они губительны для нежных ростков сердца. Это всё. Сегодня мы не будем читать книжечку золотых правил. Учитель, могу я спросить тебя? Спрашивай. Я хочу спросить тебя о том, как мне передать людям то, что я получаю от вас, и передавать ли это людям и кому, и в какой форме? И все ли давать, или только избранные места? Ты знаешь, учитель, я ведь записываю все, что начала видеть с весны самых первых дней. Получилась книга, по-моему, очень благоуханная и нежная книга, которую я пробовала читать некоторым, и вижу, что она волнует их сердца. Может быть, будет возможно когда-либо издать ее? И как ты повелишь теперь поступить мне? Учитель улыбался». Да, мы знаем, что ты записываешь всё, и это прекрасно. Мы и хотим, чтобы это была книга, и к ней, по-моему, очень подходит название Благоухание сердца. Название Сад учителя было дано им же позднее. Ты её дашь в мир не сейчас, а сейчас ты её сможешь читать людям, конечно, не всем. Ты должна уметь распознавать, кому она будет близка. Некотором ты сможешь прочесть, не указывая источника, только выдержки, некоторые страницы. Я полагаю, что это будет очень благоуханный дар миру. Нам это уже всё предусмотрено. Иди, и не тревожься об этом. Всё придёт в нужный час, и всё будет именно так, как надо. Да, и ещё я хотел тебе сказать о здоровье твоего тела. Уезжая с юга на север, ты очень резко переменишь климат и обстановку вокруг себя. Это не сможет не оказать влияние на твои проводники. Надо это предотвратить, охронить. Держи в тепле солнечные сплетения, очень полезна чистая шерсть или настоящий шёлк. И также держи в тепле ступни ног, также и голову обязательно заматывай чем-нибудь. Очень хороши для этого лёгкие шёлковые ткани. они не давят на голову и предохраняют её от внешних вибраций. Не оставляй её долго раскрытой хотя бы первое время. Это просто обязательно. Ну теперь всё. Иди с миром. И учитель отпустил меня. В 12 часов была на молитве, в 5 часов я пришла к учителю на терраску, учитель сказал: "Сегодня я дам через тебя передачу вслухи. Открой глаза и прими. Вот что он мне продиктовал. О тех возможностях, которыми обладает человек. Возможности человека безграничны. Ибо он сам есть порождение Вселенной, и все её силы его силы. Если человечество усвоит себе эту истину и сумеет правильно тренированной волей и устремлением к свету сердцем достичь этого состояния, Он сделается не человеком унылых будней, а огненным духом, обладающим жизнью формы и жизнью духа. Через множество испытаний идёт человечество к этому духовному прозрению, и оно начинает пробуждаться через отдельных индивидуумов. В дальнейшем все люди должны составить единое целое. То, что ожидает просветлённое человечество, превосходит самые смелые ожидания. Одно можно сказать, что каждый человек это будет очаг мирового света, знания и любви, великих совершенств, привлечённых динамикой его творческой воли. А пока идите, вестники наши, стройте в себе новую жизнь и стройте её, привлекайте те сердца, которые вам созвучны, и они в свою очередь привлекут других, ибо свет идёт к свету, и мрак порождает мрак. Так Всё. Я снова увидела себя на терраске учителя, у учителя Унок его. Учитель сказал: "Мы хотим дать через тебя целую серию статей. Учитель в горах уже начал их давать. Если это будет успешно, то и другие учителя скажут через тебя слово. Иди с миром, дитя. Будь в духе и помни о дне перелома". Да, учитель, я помню. И учитель отпустил меня. 26 октября. В десять часов я пошла к дому учителя в горах. Из дома вышел Нуми. Мы встретились и низко поклонились друг другу. «Учитель уже ждет тебя», — сказал он тихо, и, не останавливаясь, прошел дальше. Я взошла в круглую комнату. Учитель уже был там. «Прими передачу в слухе», — повелел он. Я вернулась в обычное состояние и записала продиктованное учителем. «Знаки наши, данные людям, различны». Ир разнообразны, что есть знак учителя. Это то, в чём сердце человеческое нашло для себя символ, свет незримый или звук беззвучный, или особое событие в его дне, во всём может быть подан знак наш. Они могут быть заложены глубоко и также рассыпаны по поверхности. Умейте их чувствовать, видеть, замечать. И вложите радость сердца в ваши, и уверенность, что вы не одиноки, а идете общими путями со всеми, как одно целое. И переплетаются пути людей, и скрещиваются, и подают сердца людей голоса друг другу на расстоянии. Но и кроме этого в вашу жизнь дано многое другое. Только вдумчивым сердцем вы уловите то, мимо чего обычно люди проходят не замечая. «Ищите, а Дух и творить ваш день – это значит вносить в него глубочайшее, что имеете в сердце. Осознайте, что каждый день, данный вам, – это повод к раскрытию вашего сознания, повод к вашей творческой радости. И если вы не можете вложить радость в свое сердце, то не потому, что этой радости нет в вашем дне, не потому, что вы сами творчески бедны сердцем и не созвучны тому, что окружает вас. Жизнь дня вся». соткана из различных цветных нитей. Чаще всего люди замечают только одну или две ближайшие к ним ниточки из всей великолепной ткани дня, и цвет этих ниточек окрашивает их обособленное существование. Но день развёртывает свои крылья и даёт всем от своей насыщенности. Умейте возвеличить день свой. И ещё, там, где встанет Душа их скажет, что она уже созрела и готова начать истинное шествие к истине, там вокруг неё зародятся вихри, и они будут ей или в помощь, или погубить её, если её силы ещё недостаточно окрепли и не будут соответствовать силам, вызванным ею же вокруг себя. Но мы хотим всем людям дать уверенность, что сила в них самих, что нет человека безвольного. Это предрассудок, который плотно укоренился в сознании такого человека, и он сам поверил этому. Мы говорим вам, ничто в вас не закреплено раз и навсегда. Всё течёт, всё меняется, и вы продукт текучести жизненных сил. И от вас зависит одни силы в себе заменить другими. Воля ведёт человека. Сумеете понять это? И волю можно развить так же, как вы развиваете в себе мускулы тела. В воле непобедимая сила в человеке и направленная из истинной мудростью способна пересоздать всего человека. Это не чудо. Всё чудесное основано на глубокой закономерности, на глубоком знании формул жизни, её сил, соотношений и научных данных, тех данных, которые ещё скрыты от человечества, но всё же принадлежат ему. Ничто не тайно, ничто не спрятано. Придите и возьмите, но приходят лишь те, кто истинно хотят прийти, и берут, потому что имеют для этого силы и волю. Мы предлагаем человечеству, отупевшему от погони за внешними впечатлениями, за наслаждениями, пересмотреть свои ценности. Так ли уж всё это действительно важно, и нужно, и ценно всё то, чем они живут, за чем гоняются, цепляясь и дорожат? Уметь освободиться от своих привычек, дурных вкусов, от всего пошлого и трафаретного в мыслях и чувствах – очень важно. И тогда за всем этим, как под гниющими листьями, покажутся весенние нежные цветы. Не бойтесь меняться, не живите, как мертвые футляры, разбивайте скорлупу, которая сдерживает огонь творческого искания. Жизнь богата». Она волнующе разнообразна, но она не проявится в вас во всей своей полноте, если вы ее ищете только во внешнем. Жизнь внутри вас, она суть всех вещей. Помните, ведь вы участники всей Вселенной. От вашего совершенства зависит совершенство всего мира. Поймите, как вы богаты, как ценны дары Духа, которые предложены вам. Вы идете в веках, и вы уйдете в века – Не будьте же мертвы при жизни, и задолго до своей физической смерти не будьте уже похожими на сухой осенний лист, который ещё держится за ветку, и ветер шевелит его, но он мёртв, мёртв. Оживите, осознайте себя живым творческим духом, пришедшим в мир форм, чтобы получить своё наследство. Всё. Я была снова в круглой комнате. Учитель сказал: — Иди с миром, в пять часов снова придешь ко мне. Пять часов. Я взошла в круглую комнату. Учитель уже был там, и я снова приняла его слово в слухе. Мы хотим дать человечеству ряд новых сдвигов. Они уже наступают, и это будет полезно для всех. Это для общей пользы. Важно уяснить, что такое общая польза. Общая польза это значит быть способным слиться с целым, осуществив себя. Это значит найти в себе то, что составляет это целое и находится в каждом, как его частица. Умение выявить это в себе и жить этим это и есть общая польза. Всё то, что проникнуто духом жизни, её творчеством и динамизмом, есть общая польза. И лишь плотно задвинутые ширмы личного благополучия, выгораживающие себе уголки личного счастья в ущерб другим, чужды общему делу. Мы никому не препятствуем понимать жизнь так, как он хочет. Мы не ведем человечество за руку, но мы бросаем в мир те семена, которые дадут всходы в самых неожиданных местах. Великий грешник часто бывает способнее принять свет истины, чем пропыленная святость, замкнувшаяся в свою узкую мораль и добродетель. Жизнь взметает вихри и задувает коптящие фитили благополучия, сметает прочь загородки, куда человек хочет спрятать свое личное. Не учим шептаться по углам, но велим кричать миру. Но голос кричащего миру – это не голос безумцев или кликуш, но голос творческого гения, пробуждённого в сердце, творящим жизнь. На этом закончилась передача. 27 октября, утро, 8 часов. После молитвы учитель сказал: "Братия, я хочу сказать несколько слов о том, как надо молиться. Надо всем сердцем устремиться к тому высочайшему, которого мы называем Бог, истина". Учитель, жизнь. Не держите его вдали от себя, а ощутите его в трепете сердец ваших. Он тут, а не там. Он с вами. Он поистине пребывает во всём. И это общение с ним во время молитвы должно вызвать в вас глубочайший трепет, экстаз, самозабвение, отдаваясь ему всем сердцем, вы как бы сливаетесь с ним, и вы приобщаетесь к его силе. Та творческая радость, которая осеняет вас в такие мгновения, это Его радость. И умиренность чувств, и расширение сознания в сердце – это Его благо, переданное вам. Аминь. Будьте в духе и идите с миром. Утро, девять часов. Я пришла к учителю на терраску. Он повелел мне принять его слово в слухе. Творчество исканий протекает различно, и нельзя всем идти одним путём, хотя и кажется, что путь один. Это так, путь один, но те, кто идут, различно воспринимают его. Находясь в возвышенном сердцем, в глубоком внутреннем созерцании, человек научается ощущать себе иные силы. Но когда человек живёт в мире вещей, он поглощёнными и не думает и не знает о духовном созерцании. Важно не забывать о своей цели, о своём искании. Важно уметь сочетать себе в великой гармонии мысли, чувства и дела. Важно уметь проникнуть в глубокий смысл слова, ощутив его значение, чтобы это не явилось пустым звуком, лишенным глубокого смысла. Важно каждому искать истину для себя самому, обречь ее в мысли и чувства, которые имеют живое значение для человека, а не являются подражанием другому. Только истинно загораясь можно прозреть миром. И тогда станут понятны все образы, созданные сердцами других, искавших света и нашедших его, все слова, произнесённые ими, так как они были сказаны сердцами, имевшими огромный опыт, которого должен добиваться каждый сам для себя. Всё. Я опять была на терраске у ног учителя. Он говорил мне: "И ещё хочу сказать тебе, что нельзя ни на минуту успокоиться надо быть трепетным надо всё время распознавать и сердце должно быть как рана обнажённая и всё должно идти через него и учитель благословив отпустил меня в 5 часов я взошла на терраску к учителю опустилась на колени перед ним и сказала сквозь слёзы Учитель, прости меня, прости мне эту слабость. Вы дали мне дивную розу, а она впилась в моё сердце шипами, и я не сумела оценить её нежность и благородство. Учитель улыбнулся и сказал нежно: "О, дети, глупые и неразумные дети. Это же так несерьёзно. Это всё пройдёт, как лёгкий туман утра. Мы дали тебе цветок не для того, чтобы ты кололась. а его шипы, но чтобы ты ценила его благоухание, и чтобы он дал особый аромат счастья дням твоим. Сядь, дитя, я расскажу тебе сказочку. Я села на скамеечку у ног учителя, и учитель, положив свою нежную руку мне на плечо, начал говорить. Жила в лесу белочка. У нее в дупле дерева родились три детеныша. Она была счастлива. Но сова утащила одного новорождённого крошку. Белочка горевала, но у неё остались ещё два детёныша. В утешение прошло некоторое время, и дикая кошка утащила второго. Белочка горевала, но у неё остался ещё один. И этот, подрастая, оказался ей прилестен, но и его однажды подхватила сова, и белочка стала одинока. Как ты думаешь, о каком из детёнышей она скорбела больше всего, о самом малом или о более взрослых? Я думаю, учитель, что в равном мире ей были дороги все три. Да ты права. Для истинной любви мы предположим на мгновение, что белочка обладала истинной любовью, нет различий. И вот пришла новая весна, и у белочки родились новые детки, и на этот раз все её детёныши остались живы. Белочка была вполне счастлива И забыла о прежних Ах, как часто человеческие скорби Проходят так же бесследно Как скорби этой белочки Дитя, запомни Все, что на поверхности дней твоих Все это несерьезно Серьезна лишь бездонная глубина сердца А чувства, которые возникли По поводу временных слез И улыбок, и стаев Исчезнут Учитель замолчал Его рука всё ещё лежала на моём плече, сгущались сумерки, и в сердце вступила тишина и покой уверенности. Рука учителя была на моём плече, и его любовь была в моём сердце. 28 октября, утро, 8 часов. Я пришла на площадь Курс и, подойдя к друзьям, сказала: "Сегодня мой день рождения. Я праздную день своего прихода в мир. О, моя дорогая, меня крепко обняла Нита. Я поздравляю тебя. Как бы я хотела, чтобы ты могла со мной уехать в горы. Я сегодня уезжаю, так что и для меня это тоже день рождения в новую жизнь. Как бы мы счастливо жили там с тобой, как бы жили созвучно. Но, а, Нита, это тщетно и мечтать. Этого нам не дано. подошли Стивенс и Феликс, и они тоже. Один шутя, а другой серьёзно поздравили меня. Пришёл учитель и произнёс молитву. О, Владыка, прибудь в сердцах наших, озари их светом твоего света и даруй прозрение в жизнь вечную. Аминь. О, Владыка, совершенствуя нас, ты себя выявляешь, ибо бесконечно и многообразно твоё проявление. Аминь. О, Владыка, твори жизнь в нас и даруй нам творить волю Твою. Утро, девять часов. Я подошла к терраске учителя. Еще издали учитель сказал мне, а я имею для тебя радость. Я поднялась к нему и низко ему поклонилась. Приблизься и сядь, я имею тебе передать радость, учитель с гор, повелел тебе передать, чтобы в 10 часов утра ты пришла к нему. Я рад передать его волю, так как это знак, что твой провод его удовлетворяет и в достаточной мере очищен. И потому мы сейчас ничем не будем с тобой заниматься, чтобы не утомить тебя. Я счастлива услышать эту весть из твоих уст, учитель, но сегодня ночью я слышала это и от нуми. Ну что же, «Значит, это двойная радость. Сначала ты получила весть от Нуми, а потом она подтвердилась мной. Привлизь ко мне лицо свое». Я подняла голову и повернула глаза к учителю. Учитель пристально стал смотреть в глубину моих глаз. Мне казалось, что его взгляд пронзает меня насквозь, словно через его глаза в меня вливается что-то, какая-то сила лилась в меня. И это было непосильное и невыразимое чувство. Я не могу больше, прошептала я, изнемогая, но учитель продолжал смотреть, не отрываясь. Это длилось, может быть, мгновение, но мне оно показалось бесконечным. Когда учитель отвёл свои очи от моих глаз, я, словно лишённая всех сил, упала к его ногам. Страшная усталость и слабость охватили меня. Я лежала на полу, и слушала голос учителя, «Я передал тебе от своей силы, умей это закрепить в себе, встань и иди». Я обняла его ноги в порыве и поклонилась до земли, и, встав уже, полная бодрость и счастье и силы, еще раз низко поклонилась учителю и вышла. Утро десять часов. Я вошла в круглую комнату учителя. Он уже был там и повелел записать его слово в слухи. Потребуется ещё много веков, пока человечество начнёт бродить, как тесто, получившее закваску. Но и теперь работа духа в человечестве не прекращается. Сейчас век не тишины, а бури, недовольства, а недовольства. Смена вех Вот лозунг века. Для того, чтобы человечество продвинулось, надо, чтобы очень многие ожили внутренне и по-новому восприняли мир, но не для себя только, но и для всего человечества. Как весна приходит не для одного дерева, а для всего леса, так должны люди проснуться сейчас для жизни, и пусть в основе всего лежит любовь. Если вы способны воспринять бурю, творимую сейчас в мире как творчество созидающих сил, то вы поймёте, что и в ваших сердцах должна сначала промчаться буря, чтобы после неё более углублённая и просветлённая вы смогли воспринять свет жизни и любви. Мы никого не принуждаем, выбираете вы, но мы говорим: те, кто пойдёт за жизнью, пойдут и за нами. Они должны уловить её пульс Её волю они должны будут выйти на простор широких горизонтов из пропылённых скважен своих домов. Они научатся строить звёздные мосты, они прорубят сияющие гроты в своих сердцах, откуда засверкают новые источники света. Мы призываем к объединению. Мы бросаем лозунги: единство, мировое содружество, братство всех народов. И это значит, что уже созревшие идеи готовы снизойти в материю и дать миру новые формы бытия. Мы хотим показать через тех существ, которые уже достигли просветления, на какие высоты может подниматься человеческий дух. И мы говорим: каждому это дано. Все встанут в ряды общего единения. И если ты убог, и твои мысли ещё тяжёлыми жирновами двигаются в мозгу, то знай, И ты нужен нам для того, чтобы счастье мира было полнее и выразительнее. Мы все едины, и никто не может никуда исчезнуть. Там, где люди склонны рассматривать себя как единицу полного значения в своем тщеславном величии, это иллюзия. На тех высотах, с которых видим мы, нет разделения. С высоты самые высокие горные вершины теряют свое величие. Живите – живите. Вдохновенно. И вкладывайте свое вдохновение и трепет жизни во все творимое вами. Учитель повелел мне вновь прийти в круглую комнату. И когда я очутилась, там учитель сказал, «Сегодня в пять часов ты придешь сюда снова». И учитель отпустил меня. Пять часов. И я открыла дверь в круглую комнату. Комнату. Необычно яркий свет поразил меня. Я невольно отступила назад и зажмурилась. "Входи", услыхала я голос учителя. Я вошла и в великом изумлении и смущении остановилась. Учитель был не один. Сначала комната мне показалась полной множеством лиц, но когда моё волнение слегка отхлынуло, я увидела кроме учителя ещё четырёх учителей. которые сидели за столом. Учитель в зелёном подошёл ко мне и положив руку мне на плечо, подвёл меня ближе к столу, и к свету, и поставив перед лицом всех, сказал: "Вот она, Наступило молчание. Волнение мое возрастало, сердце велось глухо и неровно. Я рассмотрела, как в тумане, образы учителей, среди которых увидела своего учителя в белом. Рядом с ним сидел учитель аскетического типа, совсем мне незнакомый. Его имя я узнала после. Неподалеку от него сидел учитель в необычайной фиолетового бархата одежде, сверкающей на обшлагах и на жилете одежды. золотом. Откуда-то я твёрдо знала имя этого учителя и того, который в упор смотрел на меня своими чёрными, пылающими огнём глазами, словно я их знала и уже видела раньше. Вот она, повторил учитель. Учителя скептического типа сказал что-то на непонятном мне языке. Учитель в белом возразил ему тихо и кротко: "Я знаю её". — сказал учитель, не спускавший с меня своих пламенных очей. И мой учитель в белом мягко, пристально тоже смотрел на меня. Учитель аскетического типа смотрел строго и, как мне показалось, испытующе и неодобрительно. И лишь учитель в фиолетовом бархатном камзоле имел особый вид. Его взор был весел, доброжелательно чуть насмешлив. Я стояла, чувствуя на себе все их взгляды, и сердце у меня глухо рыдало. Я знаю её, сказал учитель в зелёном, и я верю в неё. Я тоже веду её, сказал учитель в белом. Учитель скептического типа опять что-то сказал на непонятном мне языке, но уже мягче. Он говорил довольно долго. Ему ответил учитель в фиолетовом бархате: Она будет исполнительна, я ручаюсь. Готовы ли ты, дитя, следовать за нами? спросил учитель в зелёном: "Да, учитель, можешь ли ты дать клятву в этом?" "Да, учитель, садись к столу." Моё волнение всё росло. Мне казалось, что я этого не вынесу. Свет горел нестерпимо ярко, сердце билось тяжело и глухо. Я чувствовала необычайность этой великой для меня минуты. Те, кто даёт клятву, уже не властны отказаться от неё. — сказал учитель аскетического типа, — они несут за это ответственность и принимают все последствия. Учитель в белом мягко возразил что-то на непонятном мне языке. — Она должна знать, что делает, — сурово ответил учитель аскетического типа. Учитель в зеленом сказал, — если она уже здесь и имеет силы стоять в нашем присутствии, значит, она сможет выполнить и свою клятву. Пиши, дети. Передо мной лежала книга и перо, и на большом белом листе в книге я написала под диктовку учителя в зелёном: Я даю клятву повиноваться во всём учителям ведущим меня. Я даю клятву следовать их малейшему зову без замедления. Я готова встать в любом месте, где они мне укажут, и в любое мгновение. Подпишись, сказал учитель, диктовавший мне. Я подписала Астра. Учитель поставил под моим именем свою подпись, и все учителя подписались под этим. После чего учитель в зелёном сказал: "Теперь иди". И на меня словно кто-то сразу набросил тёмное покрывало. Всё исчезло. 20 октября. Я подошла к тераске, и учитель сказал мне: "Войди". Я вошла и как обычно села у ног его. "Учитель, могу я спросить тебя?" "Спрашивай". "О чего я получила вчера такое высокое счастье? Чем я заслужила его? И возможно ли, чтобы такая, как я, Имея столько недостатков и всяких еще не остывших желаний, могла бы прийти в такое близкое соприкосновение с учителями? Да, возможно. Здесь дело совсем не в том, чтобы иметь качество или достоинство. Это в данном случае второстепенно. Когда придет час узнать, ты узнаешь. Причину этого необычайного для тебя – приближение к нам. А пока прочти главу из книги «Золотых правил». Он подал мне книжечку, я раскрыла ее и прочла. Первое. «Странник, не обольщайся. Думая, что ты все в себе преодолел и готов вступить в преддверие храма, лишь учитель твой знает, как и в какой форме проверить твою искренность». Второе. «Но вступив в преддверие храма, будь бдителен и не допускай сомнениям овладевать собой искренность». и гордости повелевать собой, но во всей кротости возложи мысль упования к ногам учителя своего. Третье: ибо учитель твой знает тебя, и он видит тебя, и в час, когда нужно будет, спадут покровы затеняющие свет твоего познания, и ты увидишь свет во всей славе его. Мир всему сущему. Это всё, сказал учитель. Иди с миром. И учитель отпустил меня. День 5 часов. Я с большим трудом сосредоточилась. Какие-то волны тумана окутали меня. Наконец, с великим трудом я пробилась сквозь них и увидела себя возле домика учителя. Что с тобой, дитя? Ты чем-то взволнована? Да, учитель. Оска, же неужели возможно, получив от вас всё то, что я получила, испытывать по временам и тяготу в сердце и раздражение? Вполне возможно, но всё же это не причина, чтобы омрачаться. Это всё пустое. Это не больше, чем компот. Помнишь, летнюю твою занозу в сердце? Это всё пройдёт. Есть вещи гораздо более важные и значительные и величественные, которые надлежит тебе выполнить. Сыд дети. Значит, ты будешь принимать передачи от учителя с гор, а иногда и я буду диктовать тебе статьи. Но не слишком ли это будет много для тебя? Я боюсь, что ты очень ослабеешь. Не знаю, учитель. Я счастлив, когда я слышу голос в своём сердце. Это всегда меня наполняет вдохновением и счастьем. Это так, но всё же у тебя есть физическое тело, ещё далеко не совершенное, и есть нервы, которые следует беречь. Я полагаю, что тебе следует улучшить питание. Пусть пища будет очень лёгкая, но питательная. Хорошо бы на ночь принимать тёплые ванны. Это сейчас невыполнимо, учитель. Да я знаю, но я говорю о дальнейшем. Хороши тёплые окутывания. Скоро ты будешь в таких условиях, что никаких поводов для таких раздражений не будет. Всё в тебе должно быть направлено к тому, чтобы ты как можно легче и ярче могла воспринимать наши сообщения. Это главное. И этому будет сейчас посвящена твоя жизнь, пока не придёт иное. Иди с миром, дитя, и пребы будь в духе. И учитель отпустил меня. 30 октября. Я взошла в круглую комнату. Учитель повелел мне принять передачу в слухе. «Там, где встанет учение наше, там встанут и ученики наши, а через них и дела людей получат». Иное выражение. «Закончен кармический период многих подготовительных ступеней. Теперь начинается новый период. И вот я говорю». Те сердце, что имеет в себе силы слышать волю нашу и жить ею, тех мы посылаем вперёд, чтобы приняли они на себя всё, что посылается сейчас нами в мир и сумели через себя дать людям. Нам нужны не только единомышленники, но и творческие гении человеческого сердца, которые, причувствуя своё назначение, бросают в мир новые мысли, и создает новые образы. Нам нужны эти вдохновенные певцы своих дней, которые проведят чудесное будущее и умеют настоящее вложить к крупице того счастья, которое только еще зреет в мире. Путь подготовления к этому уже начат. Труден ли он? Очень. Это еще не век рассвета. Это еще ночь. Но в нее уже вонзились лучи близкого рассвета. Он уже близится. И совсем по-новому воспримут мир души тех, которые придут на землю продолжить свою эволюцию. Вы все нужны нам, очень нужны, без вас не будет зари, но те, которые подготовляют сейчас пути для нее, сами живут во тьме, нам надо от вас очень много усилий, много борьбы вашей с самим собой, много сил. Понимание и чуткости, чтобы мочь закрепить через ваши сердца сознание в мире, что сейчас происходит смена вех, что нарождающийся новый цикл жизни влечет за собой катастрофы и мятежи, вихри, в которых нужно уметь разбираться, и стойко, и мужественно, не впадая в отчаяние, верить в рассвет. Вы, дети наши, все вы, которые стоите мужественно на своем пути. пусть ту несёте всю ответственность, всю тяжесть её, и всё же в глубине сердец храните розы наших улыбок и жемчуг наших слов. Вы дети наши, и к вам обращены взоры наши, но помните, что любовь наша к вам не выразится ни в чём таком, чего бы пожелали себе приобрести через наше благоволение люди обычного понимания, и лишь дни ваши, одухотворённые могучим нашим дыханием, будут был национально значимым. Мы ставим вас там, где вы стоите, и мы же снимем вас оттуда, когда придёт час ваш, и дадим новую работу в ином месте. Умейте всё встретить. В понимании ваша воля творит, а мы только указываем ей те широкие горизонты, за которыми уже расстилаются иные возможности понимания, там, где воля человека сливается с волей мировой сущности и образует единое целое. Мы даём вам наш ключ И он ведёт вас. Мы вас укрепляем своим словом, мы даём вам знаки наши во всём, но вы должны стоять непреклонно. Вы должны быть стойкими на своём посту и вы должны знать мощь и сметь. Всё. Я снова была в круглой комнате. Учитель спросил меня: "Записываю ли я его статьи в одну тетрадь?" Я ответила утвердительно. Они должны пойти в мир очень широко сказало учитель, и он отпустил меня до 5 часов. День, 5 часов. Я опять пришла в круглую комнату, и учитель повелил мне открыть глаза и принять передачу. Новым началом подвластно всё. Они, зарождаясь в фиках, совершают свой круг. и пробегают земную орбиту мы их покорные силы наше общее руководство людям это только детали того могучего что строится стихийно и внедряется сверху а не снизу я ставлю эти слова в кавычки так как ни верха ни низа нет улучшая свой быт человечество не приблизится к вершинам духа но улучшая своё внутреннее понимание оно улучшит и свой быт Это аксиома, которую мы не изменили ни для кого. Есть еще и иные стороны индивидуального подхода к жизни. Следуя им, человек сразу приближается к самой жизни и ее динамике, минуя то, что раньше его задержало бы на долгие годы. Жить полной глубокой внутренней жизнью вот второй лозунг века. Жить интенсивно это не значит, конечно, захлёбываться в удовлетворении своих числавных желаний, а значит сознавать себе пульс жизни и следовать ей. Сухие сердца, сухие сучья, они не способны впитать в себя соки жизни. Лишь сердца, полные влаги жизненного трепета, хорошо поймут, что кроется за словами. Жить, жить И еще раз – жить. Не усыхайте сердцем. Это очень важно. Не дайте застаиваться жизни. А всегда проверяйте в себе ее дыхание, ее биение в вас, ее аромат. Слишком люди склонны к статике, склонны к привычкам, к излюбленным мнениям. Мы говорим вам о том внутреннем усилии, которое все рушит, что является преградой для жизни, преградой для света в сердце. Это и есть сердце. Пульс жизни – ее творческое начало. Ищите его в себе. Там, где ростки сердца тихо вянут в тени внешнего благополучия, там нет пульса жизни. Жизнь не любит застоя. Она не вмещается в музей ваших воспоминаний. Ее нет в воздушных замках вашего будущего. Она трепещет в настоящем. И суметь принять ее огненную текучесть и вскрыть в своем сердце ее живой огонь – это значит быть живым. Факулам в ночи. Это всё. Я была снова в круглой комнате и стояла перед учителем. Что повелишь мне ещё выполнить? спросила я. Это всё, дитя, иди и будь в духе. Теперь придёшь ко мне через 2 дня. Если что-либо изменится, я извещу тебя через нуми. 31 октября. Я подошла к терраске. Она была пуста. Это было необычно и смутило меня. Я стояла и оглядывалась кругом. Всё было тихо, и никого не было видно. Вдруг со стороны фруктового сада я увидела учителя. Он шёл в сопровождении двух учеников и что-то им говорил. Не доходя до дома, учитель остановился, и ученики, поклонившись ему, удалились. Учитель приблизился к дому. "Я немного задержался", сказал он. Входи, дети. Мы поднялись на терраску. Учитель вытянул руки, а полотенце и сев в кресло, указал мне на скамеечку. Я сел. Я хочу дать тебе несколько гигиенических советов, сказал учитель. Я нахожу, что для провода надо больше сил. Питание необходимо. Кто тебе сказал, что не надо ничего есть? Не надо объедаться, но разумное питание необходимо. Ешь больше масла, Молоко с водой, каши разные, но лучше овощи, фрукты. Советую избегай чая, кофе и вообще крепких напитков, ничего возбуждающего, острого, очень солёного или много сладкого. Ты не должна переутомляться. Всегда ложись рано и вставай рано, часов в 7. Двигайся на свежем воздухе часа 2-3 в день зимой. Также следи зимой за теплотой ног. И солнечного сплетения. Еще очень полезное обтирание всего тела влажной фланелью. Очень рекомендую тебе теплые ванны на ночь. Это было бы очень-очень тебе полезно. Помни, ты – провод, и вся твоя жизнь, тело и духа должна быть согласована. Не ищи бурных эмоций, умей вырабатывать в себе ту силу, которая животворит, а не поддавайся силе идущего на тебя нежелательного влияния. Ну, вот пока это всё. Одевайся просто, легко, красиво. Помни, наш провод должен быть всегда опрятен и чист и иметь в глазах людей особую прелесть. Это всё внешние условия, имеющие значение. Иди с миром. И учитель отпустил меня. День 5 часов. Подойдя к тираски учителю, я испытала странное чувство, словно воздух вдруг сделался упругой стеной впереди меня, которую я не могла пробить, чтобы приблизиться к учителю. Когда я делала шаг вперёд, меня словно кто-то мягко, но упорно возвращал обратно. "Учитель", воскликнула я в горести, "я не могу приблизиться к тебе". Учитель взглянул на меня и сказал: В всякий раз, когда ты будешь терять лёгкость духа, встанет эта незримая стена между тобой и нами. Учитель взмахнул рукой, как бы рассекая воздух, и эта упругая стена, мешавшая мне приблизиться к учителю, рассеялась. Я поднялась на терраску. Сядь, сказал учитель. Я тебе скажу небольшое слово. Мы дали тебе и даём много и ждём от тебя ответного усилия. Помни, Нельзя ни на минуту останавливаться, надо всё время идти вперёд, делая усилие. Там, где мы поставим тебя, это будет легко, но помни, ничто не вечно, и может настать миг, когда всё разрушится, что казалось так незыблемо. Ты это уже испытала и не раз. И ты можешь быть поставлена в таком месте, о котором даже и помыслить не можешь. Иди с миром. И прибудь в духе завтра, как обычно, придёшь ко мне. И учитель отпустил меня. 1 ноября утро, 8 часов. Была она молитве в 9 часов. Я подошла к тераске учителя. Мир тебе, сказал учитель. Входи, дитя. Ты сегодня, кажется, чувствуешь себя лучше. Да, учитель. Учитель положил мне руку на голову и сказал: "Помни, Об устремленности сердца – это главное. И будь сердцем светла, ясна и легка. Это та атмосфера, в которой растет твой дух. Вот книжечка «Золотых правил». Прочти дальше. Я раскрыла и прочла. Первое. «Странник, помни, проходя полями жизни, не улавливайся ничем приходящим». Второе. Помни, о странник, что майя сладкозвучно и поет и манит всеми голосами, но это только иллюзии, через которые должна пройти душа твоя. Третье. Когда же ты достигнешь равновесия, то знай, о поспешающий, что росток твоего сердца прорастился в вечное, мир всему сущему. Я передала книжечку учителю. Хорошо ли ты понимаешь, дитя, то, что ты прошла? Не знаю, учитель. Думаю, что понимаю не больше того, на что я способна, улыбаясь, ответил я. Я хочу тебе сказать о равновесии. Что есть равновесие? Это есть то состояние между умом и сердцем, когда они, уравновешенные, не вступают в борьбу друг с другом, а согласно поддерживают один другого, родив интуицию. Равновесие есть великая гармония, которая, вступив в сердце, даст чувство большого и расширенного понимания. Равновесие наступает, когда сердце, придя в возраст уже, не бьется и не сжимается, ни от радости, ни от печали, но все принимает сверхлично в одном общем понимании. Равновесие ума, когда ум твердо устойчив и не ищет все новых и новых впечатлений, он знает, он мыслит, а не предаются хаосу, не окрепшего сознания. В равновесии есть великая гармония мироздания, которая всё держит в состоянии равновесия, в таком состоянии, которое позволяет жизни истинно творить. В равновесии есть божественное дыхание, и являясь в человеке, даёт ему возможность выявлять свою божественность. Это всё. Иди с миром. И приходи в 5 часов. День, двенадцать часов. Я подошла к площадке роз. Меня встретила Анита и обняла меня. «Где ты была все эти дни? Я так соскучилась без тебя!» Воскликнула она. «Я была на молитве». «Да, но ты не была для нас осязаема. Ты как бы спала, и лишь сегодня я вижу тебя, как всегда, прежней». Я была нездорова. Анита пристально посмотрела на меня – — Но это не серьезно, это все пройдет. — Я надеюсь, — улыбнулась я. — Ах, если бы ты жила в горах со мной! Как бы ты там чувствовала себя чудесно! Какой там воздух, какая тишина! Как бы там мы все любили тебя! И я бы, наверное, всех вас любила. — О, да, конечно! — Да! Ты не могла бы не любить. Это трудно даже тебе передать, до чего мы глубоко понимаем друг друга, как нам легко и спокойно и как мало мы стесняем свободу один другого, чем бы это ни было. Мы встали на молитву. Учитель вошёл на площадку. Он был как всегда светел лицом, и чистота его облика наполняла воздух как бы особым благоуханием. Мир всем и тебе, учитель. Помолимся, братья. О, Высочайший, прими нашу любовь и благоговение. Аминь. Все. Аминь. О, Высочайший, раскрывайся в сердцах наших, даруй нам свет прозрения и снизойди к слабостям нашим. Аминь. Все. Аминь. О, Высочайший, даруй нам творить волю твою до конца дней наших. Аминь. Все. Аминь. Идите, братья, в день ваш в мире сердца и пребывайте в духе. И учитель отпустил всех. День, 5 часов. Я подошла к терраске. Мне было очень трудно сосредоточиться, и мне казалось всё как в тумане. И я услышала голос учителя. Когда в тебе нет покоя и уверенности, тогда поднимается вихрь, и он засасывает всё то, что ты хочешь выразить, и ты не имеешь силы противостоять ему. На этом всё закончилось. 2 ноября, утро, 10 часов. Вошла в круглую комнату. Она была ещё пуста. Я стал её рассматривать внимательно. Она была не совсем круглая, а скорее овальная, и в овальной её части стояли шкафы, полные книг. Мои наблюдения были прерванная приходом учителя я низко ему поклонилась Ты давно здесь Нет, учитель, я только что пришла Хорошо Учитель сел за стол и сказал Сегодня передачи не будет У меня от огорчения болезненно сжалось сердце Ты нездорова Я скажу тебе несколько слов когда ты не здорова, то поднимаются особые вибрации, которые мешают чистоте передачи, и потому я говорю тебе, что передачи сегодня не будет. Может быть, к вечеру, когда твои проводники окрепнут, очень полезно тебе сейчас у моря быть. Это очищает и оздоравливает. Нам известно, как важно при нездоровье тела держать его больше на свежем воздухе и даже не очень кутать. Конечно, благоразумие необходимо и здесь, но надо уметь следовать. Прими мир и тишину духа и пребыть в здоровом равновесии. Это всё. Иди с миром. В 5 часов придёшь снова. День, 5 часов. Я вошла в круглую комнату. Учитель был уже там и повелел мне принять передачу. Каждому мы даём, кто хочет приблизиться и пить. из того источника, который пролит в мир, дабы утолить жажду и голод души. Это введение. Теперь пиши. Приближается начало рассвета пятой арийской расы. и это сопряжено с такими катастрофами которые переживает и будет ещё переживать человечество но мы предвидим иные времена и мы строим настоящее во имя будущего уже начали появляться в мире наши вестники уже поднимаются ликующие сердца уже возносятся в страдании души чтобы причаститься к великой мировой силе единения через боль через любовь Отданная стихиям человечество не могло бы удержаться, оно было бы уничтожено, если бы мы не стояли возле него, если бы не были зажжены сторожевые огни, не стояла бы охранная стена из помощников наших, светлых сил и начал. Приближаясь к свету человечество в своей массе ещё инертно и тёмно, но уже есть искра отдельных индивидуальностей, они воспламеняют других и таким образом мы ждём, что и массы просветлеют в постепенности. Мы смотрим в века, мы не считаем днями или годами, наш творческий год ваш век, и всё же мы внимательны и к вашему дню, и мы охраняем жизнь во всём, и в самом малом, и в самом великом. Каждому из вас дана возможность просветления. Каждый может зажигать других силой своего экстаза, горения, вдохновения. Мы ждём вас. Мы готовы протянуть руку каждому, кто сможет приблизиться к нам. Но как мы будем вам внятны, если вы глухи и слепы? Если мы посылаем вам знаки, вы их не замечаете. И если мы направляем к вам наших вестников, вы их не принимаете. Осознайте себя вполне ответственными, осознайте ясно, чего вы хотите и ждете от себя. Чем шире раскроются ваши сердца, тем полнее и зальется в них наша помощь. Имейте жажду вечного, ищите раскрыть реальное в повседневном. Поверьте в силу и в осуществление своих тайных надежд, ищите прочесть вдохновенные знаки, поданные нами, и мы не замедлим сердца. приблизится ибо когда ученик готов учитель ждёт его сумейте найти каждый своё место в мире найдите своё назначение свою цель ибо без этого вы сухие листья взметённые ветром по дороге это всё я опять была в круглой комнате учитель стоял возле стола и разбирал рукописи Иди с миром, дитя. Теперь придёшь через 2 дня, как обычно. Ты хорошо меня слышала? И учитель отпустил меня. 3 ноября, 9 часов утра. Я с большим трудом сосредоточилась. Наконец поняла, что мне мешает. Сделала усилие в себе и словно освобождённая птица взлетела ввысь. Я шла по саду учителя. Было золотистое осеннее утро, стояла какая-то особенная тишина в воздухе. Все кусты, все деревья были одеты в яркие осенние уборы. Ко мне навстречу по дорожке шёл учитель. Он ласково улыбался. Пойдём, дети, побродим по саду. И положив руку мне на плечо, пошёл со мной дальше. В моё сердце вступили мгновенно мир и тишина. Особая лёгкость наполняла радостью. Смотри, сказал учитель. Какая в воздухе тишина осени, когда вся природа готовится к зимнему сну и углубляется внутрь себя, совершаются великие таинства. В такой тишине таинство перерождения, и сердца людей тоже перерождаются в великой тишине углублённости. Как важно быть гармоничными, когда ты полна возвышенных и глубоких мыслей и чувств, тогда и твои проводники спокойны, и все мелочи твоей повседневности тогда протекают легко и спокойно. Важно иметь эту легкость и ясность в сердце. Мы подошли к прудику. Он был пуст. Его спокойная зеркальная поверхность отражалась у него осеннего неба. Вокруг него понихли пожелтевшие водяные растения и торчали сухие травы. Учитель... молчи сзерцал вот видишь сказал он и тут увядание отмирает одно чтобы весной возродилось другое таков закон и он один для всех всё в мире совершает круг рассвет рост созревание и умирание и в этом нет ничего страшного когда человечество научится жить гармонично то есть уловит ритм вселенной тогда многое в мире фактов будет иным Учитель ласково повернул меня за плечик к себе лицом и сказал: "У тебя сердце чистое. Вот почему ты приближен к нам". Учитель: "Разреши спросить тебя". Спрашиваю: "Что это значит сердце чистое?" Это значит иметь способность легко откликаться на всё светлое, что наполняет мир, не задерживаться долго во мраке, а всегда стремиться ввысь и уметь быть радостной там. где другие видят причину только для уныния. Учитель ласково смотрел на меня, а мне было радостно смотреть в очи учителя. Иди в мир и неси радость, как стяг наш, сказал учитель, и учитель благословил меня, сказав: "Иди и пребыть в духе". День 5 часов. Я шла по дорожке сада и счастья, озарело моё сердце. Проходя мимо площадки роз, мне захотелось дать учителю какой-либо вещественный дар сердца. Я зашла на площадку, розы уже цвели. На одном кусте я увидела тёмно-красную розу, а на другом, почти рядом, взлелеявшую последним теплом осени, белую красавицу. Они обе были достойные дары учителю. Я бережно их сорвала. Приближаясь к дому, я издали увидела учителя. Он шёл мне навстречу. Его лицо было светло и улыбалось мне. Я низко-низко склонилась перед ним и протянула ему на ладони две розы. Прими, учитель, в дар моё сердце. Учитель молча взял их и приложил к глазам и колбу. Радость твоя дошла До моего сердца сказал он: "Мы сегодня не будем сидеть на терраске и не будем ничего читать. Мы пойдём в долию, где видны снеговые вершины". Учитель положил руку мне на плечо, и мы пошли рядом в великом молчании. Что такое счастье? Как оно появляется в сердце? Как описать его? Я не знаю. Я была счастлива. Понимаешь ли ты, детя? Всё значение того, что ты имеешь, тихо спросил учитель. Я боюсь, что не так глубоко и полно, как надо бы. Да, я тоже так полагаю. Ты не осмыслила ещё какой-то великий и необычайный дар, и как редко он даётся людям. Это я тебе говорю не для того, чтобы вызвать гордыню, а чтобы ты знала и отдавала себе отчёт в том, чем ты владеешь. Учитель замолк, и мы вступили в его любимую аллею в молчании и сели. Горное цепь пламенела в лучах заката, и лишь яркая белая сверкающая как алмаз звезда чисто и ясно выделялась над одной из горных вершин. Чувство счастья росло во мне, ширилось в груди и в глазах накипали слёзы, но не могли излиться, так как оказалось, что даже слёзы счастья не смеют лица в такие минуты. Тихо Очень тихо учитель сказал: "А видишь ли ты звезду там в отдалении, помнишь ли ты о ней?" Так же тихо я прошептала: "Да, учитель. Скоро, может быть, скоро ты будешь там со всеми нами". Словно огненный вихрь пронёсся в сердце от этих слов учителя, Мне казалось, что я задохнусь от счастья. Я тихо склонилась к ногам учителя и обняла его колени. Учитель приподнял меня с коленей и, обняв за плечи, привлёк к себе: "Береги в сердце этот экстаз, этот огонь. Гори, растачай свет вокруг себя в этом твоё назначение". Учитель замолк. От него шла сила и передавалась мне вроде электрического тока. но без его неприятного ощущения и вызывая во мне блаженную бессознательность. Вдруг учитель слегка отстранил меня от себя и встал во весь рост. И свет, свет, сверкание, равного которому я еще никогда не видела, снизошел от него. Ослепленная я упала ниц, когда ошеломленная я очнулась, приподнялась и раскрыла глаза учителя, уже не было. Но я слышала нежную музыку, звучащую в воздухе где-то вдали и вдали, словно звучали далёкие арфы. Потом донеслись хоры голосов, которые то же, то доносились ближе, то словно относились порывом ветра далеко, и всё это родило в сердце такой трепет, такой восторг, доходящий почти до страдания, что я не умею вам этого описать. И сколько времени это длилось, я тоже не знаю. Я всё стояла на коленях на дорожке, прижав руки к груди словно в оцепенении. Из этого состояния меня вывел голос учителя, раздавшийся сзади меня. Иди с миром, дитя, запечатлей это и передай людям, чтобы и они были счастливы. 6 часов. Я подошла к площадке роз. Вся наша маленькая группка стояла вместе и что-то обсуждала. Я приблизилась. Вот и она, сказал Стивенс. Знаешь, мы говорили о тебе, сказала Анита. Да, ты совершенно как-то выпала из нашего сотрудничества за последнее время, сказал Феликс. Я всё ни здорово, а потом, друзья мои, я хочу спросить вас, чувствуете ли вы сегодня особенное, великое счастье? «Как? И ты?» — радостно воскликнула Анита. «Это восхитительно! Все мы сегодня переживаем это!» — сказала Астарта, смеясь. «Да, мы сегодня переживаем каждый по-своему какой-то великий трепет, счастье!» — серьезно сказал Феликс. «И сколько любви в сердце!» — прошептала Анита. Мы встали все вместе на молитву. Сгустились сумерки, стало почти темно. Учитель появился на площадке роз. Он нёс перед собой маленький светильничек, горевший голубым огнём, и стал обходить наши ряды, проходя мимо каждого из нас и каждого на мгновение освещая лёгким голубым светом. Когда учитель встал на своё место, он высоко поднял над головой светильничек и сказал: "Мир всем!" И все ответили, склоняясь: И тебе, учитель. И учитель произнёс молитву. Его светильничек, горевший в его высоко поднятой руке, был похож на голубую звезду, тихую звезду вечернего неба. После молитвы учитель сказал: Друзья мои, этот светильничек эмблема вашего сердца. В каждом из вас мерцает сердце-светильник. Он мал, но от малого огня сжигаются великие пожары. и помните, что всякий огонь есть часть единого мирового пламени. Этот светильник слабо мерцает, когда он один, но взгляните. С этими словами учитель слегка подбросил светильничек в воздух, и он, как лодочка, поплыл по воздуху и остановился посредине площадки над островом роз. И мгновенно вокруг него появились сотни маленьких голубых язычков пламени. дрожащих и мерцающих в тёплом вечернем воздухе. И всё это вместе было прикрыто сверху как бы нежным розовым облаком тоже излучающим свет. Это образовало в целом огромный розовый цветок перевёрнутый вниз, внутри которого струилось и переливалось серебром голубое пламя. И это было не только прекрасное зрелище, но это вызывало трепет сердца. И изодрогание восторга и благоговения, и учитель говорил: "Это эмблема вашего общего сердца, объединённого нашей любовью. Идите в мир и несите людям радость, несите глубокий покой ваших сердец, и помните вы, не одиноки. Вы все одно целое, соединённые нашей любовью. Идите и будьте счастливы". И учитель благословил всех. Мы безмолвно обнялись с Анитой, потом со Стивенсом, со Стартой и Феликсом. Сердцу было тесно, хотелось обнять весь мир. Боже, какое счастье ожидает сердце, стремящееся к тебе. 4 ноября. Молитва в 8 часов. В 9 часов я подошла к тераске учителю. Он стоял на ней, как бы собираясь уходить. Голова была повязана лёгким белым шёлком. Прими мир, сердце. Сегодня утром я занят. Ты придёшь ко мне в 5 часов. И учитель отпустил меня. В 5 часов я подошла к тераске. Учитель молча сделал мне знак приблизиться и сесть у его ног. Учитель был задумчив. Его прекрасное лицо было серьёзно, и глаза смотрели вдаль. Великая тишина овеяла меня. Наконец, учитель тихо сказал: "Открой глаза и запиши мои слова. Трепет священной любви в сердцах людей означает их возрождение. Умейте учуять себе любовь и дайте ей раскрыть крылья зари огненной". Не таитесь и не бегите от любви, через нее счастье осенит сердца ваши. Там, где сердце, как кадильница, курица, фимиамом любви, там вечное сверкание света, слава словия и благоухание счастья. Прибудьте мудрыми в сердцах ваших и умейте принять не только выражение любви, но и ее силу. пребудьте сверкающими, когда любовь коснётся вас, ибо она животворит. И подобно звезде в сверкании, она подъемлет ваше сердце, как жертвенную чашу, и проливает в мир его благоухание. Всё. Я снова была возле учителя. Встань на колени, сказал учитель. И я благословляю тебя на великое счастье, на великую муку и на сверкание. Я склонилась перед учителем, и он благословил меня. Когда я подняла лицо и взглянула на учителя, в его глазах сверкали как бы непроливающиеся слёзы. "О, учитель", прошептала я, склонясь низко. "Глаза учителя провидят дальше, чем глаза ученика, и слёзы наши не стынут. Иди, дитя, и пребывай в мире сердца". И учитель отпустил меня. 5 ноября утро, 10 часов. Я взошла в круглую комнату. Учитель был уже там. Я принесла в сердце глубокий трепет любви и благоговения и безмолвно вознесла их к учителю. Учитель повелел мне принять передачу в слухе. Только тот, кто имеет волю, направленную в гармонии с нашей волей, достигает той гармонии, что даёт великое счастье и покой сердца. Мы не предрешаем судьбу людей, они сами строят её, но мы можем помочь им укрепить те или иные начинания. Мы можем, как опытные садоводы, помочь растению, но никто не властен дать растению ту жизнь, которая его животворит. Умеющие распознавать и следовать законам жизни, познают лёгкость сердца, покой внутренней глубины и свершения. Что есть свершение? Это та наивысшая точка, которая доступна душе в данный момент её развития. Мы желаем, чтобы возможно большее число людей получили это свершение. Мы хотим, чтобы над землёй, как благоухание весны, пронеслась наша весть о том, что никто не брошен, никто не забыт в общей мировой гармонии, что там, где сердце уже готово раскрыться, оно приобщается к общей радости мира. Учитесь жить, не противитесь жизни. Она чудесно поведёт вас, если вы не утеряли дара чувствовать и мыслить самостоятельно, если вы не погребли себя в своих доктринах, в своих привычках мыслить, в своих ничтожных делах и чувствах. Мы можем много дать тому, кто может вместить много. Нет скупости в нас, но есть целесообразность. И там, где всё уже мёртво, ничто оживить не сможет, только сила нового воплощения, которая даст новые возможности для раскрытия человека. Мы к вам подходим тогда, когда вы полны силой, чтобы принять нашу весть. Но когда вы скорбите от несовершенств своих, мы тоже посылаем вам улыбку, очищая горечь ваших слёз и посылая утешение и надежду. Учитесь владеть собой, научитесь владеть своей волей, научитесь направлять её по указанному ей вами руслу, и вы оздоровитесь. Не ждите всё время помощи и не предавайтесь преждевременной дряхлости. Помните, в вас сила, в вас воля, а мы только кормчие, дающие общее направление всему, но не принуждающие никого. И примите мир и тишину сердец тех сердец, которые достигли вершин бытия и знают и полное сострадание, милосердие и любви ко всем. Всё. Я снова была в круглой комнате. Учитель благожелательно посмотрел на меня. Иди с миром. В 5 часов опять придёшь ко мне. День, 5 часов. Я вошла в круглую комнату. Учитель был уже там. Я низко поклонилась. "Сядь, дитя, ещё есть время", сказал учитель, погружённый в какие-то рукописи. И вдруг он сказал несколько слов отрывистым голосом на непонятном мне языке. И тихий голос незримого мне существа ответил ему на том же языке. Потом мимо меня пронеслось нежное, но сильное благоухание. Учитель собрал бумаги и сказал: "Теперь прими передачу в слухе. Возникают в жизни новые запросы и требуют ответа, рождаются новые веяния, и по-иному звучит голос жизни, хотя жизнь и одна и та же, но творчество её разнообразно". И несекаемо. Поймите, что вы живёте в веке великих перерождений и зарождения новых ценностей духа. Поймите, что мы только слуги ещё более высочайших существ, которые дают нам сейчас указание излить в мир силу, ту силу, которая приведёт движение инертную массу людей. Сейчас нами брошены в мир новые лозунги, новые понятия, но не взведённые в мир людей. Они уже теряют свою яркость. Наша сила, соприкасаясь с вами, искажается. Пусть же вестники наши, эти горящие факелы, зажженные сейчас по всему миру, во всех областях вашей жизни, в творчестве различных и всевозможных оттенков, пусть их свет озаряет мрак, пусть поднимутся новые волны жизни, так как настали сроки. Все. Все. Я снова была в круглой комнате. "Подойди ко мне", сказал учитель. И я подошла к нему. "Вот тебе мой дар", и учитель подал мне бумажку, сложенную в четверть. "На этом листе начертано священное слово", говорил учитель. "Приложи её, не разворачивая, к албу между глаз, к сердцу, к солнечному сплетению и к гортани". И по мере того, как учитель говорил, я прикладывала листочек бумаги, куда указывал учитель, и от тела стал распространяться нежный свет от прикосновения этого чудесного дара. "Теперь дай мне обратно этот листочек", сказал учитель. Свет на моём теле медленно угасал, но не погас совершенно. Я ощущала теплоту всюду, куда было приложено скрытое священное слово. Это оздоровит твои проводники, сказал учитель. Иди с миром. Придёшь ко мне через 2 дня. И благословив воздух над моей головой, учитель отпустил меня. 6 ноября, 8 часов. И я шла на площадку Роз и спешила на молитву. Меня догнал и пошёл рядом ребёнок-брат. Его мудрые, недетские глаза смотрели ясно и доброжелательно. Мы улыбнулись друг другу, но не сказали ни слова. На молитве мы стояли рядом. После молитвы я нагнулась к нему и спросила: "Как твоё имя?" "У меня ещё здесь нет имени", ответила дитя. "А твоё?" "Астра". "Какое чудесное имя! Я чувствую от него исходящий свет, как от звезды". "Астра это значит звезда", прекрасное звёздное имя, повторила дитя, улыбаясь. И мы расстались. 9 часов с очень большим трудом сосредоточилась и вошла в сад. Я подошла к терраске, и учитель разрешил мне приблизиться к нему. Я рассказала учителю, как трудно мне было сейчас сосредоточиться. Это от ослабевшего физического проводника, сказал учитель. Сейчас я дам тебе лекарство. И учитель ушёл в комнату, и скоро вынес оттуда маленький стаканчик с жидкостью. Выпей это сразу. Я выпила, и словно огонь обжёг меня. Это тебе поможет, сказал учитель. Через 3 дня ты будешь здорова. Иди с миром, соблюдай покой тела. И учитель отпустил меня. Я сильно болела тогда и не могла встать на ногу, а мне надо было уезжать. Через 3 дня я стала ходить. День 12 часов. Я шла на молитву. По дороге меня обняла Анита. Заглядывая мне в глаза, она радостно говорила, «О, моя дорогая, как полна, как счастлива моя жизнь в горах, и вместе с тем, как она проста, как гармонична, как важно окружение! Те, кто около меня так высоко благородны, такие одухотворенные сердца, мы все понимаем друг друга с полуслова, с полунамека. Я сейчас задумала картину. Горы... Узкая скалистая тропинка уходит в горы, внизу пропасть, а над пропастью повисло деревце дикой цветущей яблони. Вот и всё. Но в этом должно быть столько нежности, столько высокого настроения и счастья жизни в этой цветущей яблоне, столько обещаний в этой скалистой уходящей в высоту гор тропинке. Ну, я не знаю. Я ещё не умею тебе передать всего этого словами, но я чувствую, что напишу это хорошо. Мы подошли к площадке и встали на молитву. После молитвы учитель благословил и отпустил нас. 7 ноября, 8 часов. Молитва. Мир всем. После молитвы учитель сказал: Возлюбленные, сегодня каждому из вас я хочу дать маленькое задание. Прибывая на дню вашим, поставьте себе задачу сохранить мир. свет сердца на весь день чтобы ничто не омрачало его ни скорбь ни обида ни раздражение ни иное что пребыть в мире и в тишине сердце и учитель отпустил всех 9 часов я подошла к терраске мир тебе сказал учитель и я почувствовала этот мир в сердце и лёгкость сядете я вижу что тебе теперь лучше Да, учитель. Тогда возьми книжечку и прочти дальше. Мы давно с тобой её не читали. Я раскрыла и прочла. Первое. Странник. Поднимаясь в горы, не неси тяжести на своём горбу, ибо каждый твой шаг будет утяжлён ношей, и чем выше ты будешь подниматься, тем сильнее она согнёт тебя. Второе. Ибо надлежит освободить себя от всякой ноши раньше. чем ты начнёшь своё восхождение, дабы не приковывалось твоё внимание больше к самой ноше, нежели к пути. Третье. Ибо помни, странник, достигая вершин, приходит туда свободное и освобождённое от всякой ноши, имея помыслы в вечном мир всему сущему. Закрой книжечку, сказал учитель. Ты поняла всё, дитя моё? Я полагаю, что поняла. но я была бы счастлива, учитель, услышать твои пояснения. Не утяжеляй пути своего ношей. Это значит не только не иметь желаний каких-либо материальных благ и радостей мира, но и привязанности ко всем близким и заботу о них, которая отнимает у человека столько времени. Но это не значит, что человек, прочитав эту главу, сейчас же бросит все заботы о близких и делается к ним жестоким и равнодушным. Это освобождение от ноши приходит не от внешнего, а от внутреннего человека. Когда человек действительно и на самом деле готов подняться к высотам, от него всё отпадает само, как шелуха, и ничто не сможет его удержать в его устремлённости. Но горе тем, которые воспримут только букву. Они повлекут за собой ещё худшую ношу: сибилебе, чёрствость, сухость сердца и эгоизм. Ибо не обладает ещё их сердце тем светом, который уже никого не ни ранить, не заставить страдать не может. И идти к высотам духа значит быть совершенно лёгким. «Совершенно светлым, и в отрешенности своей человек полон любви и сострадания, и милосердия, хотя ему самому ничего не надо, но он готов отдать все вплоть до жизни. Научиться быть слугою всех – трудный урок, и не каждому он доступен, но благо тем, которые проходят его, не испытывая тяготы, а переполненная светом любви, которая дает, не считая, и не соревнуется ни с кем». И ещё скажу тебе, тетя, что бывают в жизни сердца мгновения, когда оно ещё должно быть счастливы земным счастьем. Пусть не остановит это тебя, и не впадай в сомнения, а прими это счастье помитуя. Там, где счастье коснётся сердца твоего, там сердце ещё шире раскроется и изльётся в мир. Ибо путь твой не через рассудочное измышление, а через горящее огненное сердце. Иди, дитя, и будь в мире. И учитель отпустил меня. Пять часов. Я взошла в сад учителя. В воздухе стояла особая тишина приближающегося вечера. Под ногой шуршали опавшие листья, воздух был свеж и легок. Около площадки роз я встретила учителя. «Я гуляю по саду», — сказал он. «Я люблю этот час перед закатом, и мы с тобой походим вместе». Учитель слегка охватил рукой мои плечи и повел рядом. О, учитель, дозволь мне спросить тебя. Спрашиваю, как сделать, чтобы всегда быть солнечной, радостной, быть как этот жёлтый лист, насквозь пронизанный солнцем, чтобы не наплывали на тебя откуда-то мгновения раздражения, уныния, сомнения и всякие мелкие и пошлые мысли и чувства, которые оставляют после себя такой отпечаток грусти и горечи, словно уронил в грязь что-то очень чистое. Научи учитель, как сделать, чтобы не было этих моментов. Ах, дитя, а между тем это так просто. Для этого только не надо забывать, что твоя сущность головой касается звёзд, и все маленькие неприятности её земной сестры. Это такие незначительные вещи, что им не стоит отдавать ни сил, ни значения. Живи и помни, что твой дух гораздо выше, чем все эти пустяки. Тучи закрывают солнце, но оно светит из-за тучами. И ещё я бы не хотел, чтобы ты забывала обо мне. А тебе, учитель, воскликнула я в изумлении. Да, потому что я живу в твоём сердце. И всякий раз, когда ты хочешь освободиться от навязчивых и неприятных мыслей, вспомни обо мне, и ты увидишь, как появится правильное отношение ко всякому событию, к каждой вещи. Мы в молчании шли по дорожке. А теперь я хочу спросить тебя, тихо сказал учитель. О, спрашивай меня обо всём. Я хочу спросить. Помнишь ли ты данный тобой обед, начертанный в книге? очень тихо спросил учитель, и остановившись, отвёл меня в сторону рукой и пристально глядя мне в глаза. Да, помню, учитель. Так знай, Скоро учитель потребует от тебя выполнения некоторых их заветов, и ты должна будешь следовать им беспрекословно. Готова ли ты? Да, учитель. Да будет так. Иди с миром. Я пойду дальше один. И учитель отпустил меня. 8 ноября. Я вошла в дом учителя. Учитель уже был в круглой комнате. Он писал и сделал мне знак сесть и ждать. Скоро учитель кончил и засыпав рукопись каким-то огненного цвета порошком, отодвинул её и спросил меня: "Готовы ли я принять передачу?" И учитель продиктовал мне вслух: "Источник радости сердце ваше. Каждому из вас дано сердце" Но не каждый из вас представляет себе, что такое это сердце, какой это великий источник света, глубокой радости и силы. На основании опыта, добытого наукой, вы знаете о физическом строении сердца, о его физиологических особенностях, но это дает знание только внешней его, физической формы. В сердце сосредоточен очаг духовной жизни. Это очень тонкий и нежный орган, откуда идут сердца. и куда притекают волны духовных вибраций. Сердце имеет бесконечно тонкое и изящное строение на духовном плане. Оно напоминает собой цветок, но цветок это двери, ведущие в глубину. Эта глубина неизмерима. Она имеет способность увеличиваться по мере роста человека. Сердце источник жизни не только физической, но и психической. Когда духовная жизнь сердца разбужена, и лепестки цветка начинают своё гармоничное вращение, и ясный персиковый цвет свет начнёт излучаться из него, тогда человек сможет начать погружаться в его глубину. Через сердце приходят великие откровения, и через сердце человек приближается к познаванию величайшего. Сердце источник всяких чудес, и жизнь его разнообразная и богата, когда оно находится в полном расцвете своих психологических сил. Центром мысли считается мозг. В некоторых случаях это правильно, но в жизни духа центр сознания переносится в сердце, и оттуда человек научается познавать сокровенное. Жизнь сердца, когда оно начинает двигаться и жизнь человека, приводит движение и все его психические силы. Истинный человек есть сущность, имеющая органы не только в физическом теле, но и в психическом человеке. И когда эти органы начинают развиваться, психический человек начинает проявляться. Духовность, когда она правильно развивается, дают силы для творчества не только во внешнем мире, но и во внутреннем. Жизнь человека обогащается новыми чудесными свойствами, посредством которых он приобщается к счастью всего мира. Человек духовный, озарённый светом раскрывшихся психических сил, весь истекает светом. Любовь проходит по чистым проводникам и неискажённая выливается в мир. Ищите раскрыть жизнь сердца вашего. Через сердце вы приобщитесь к жизни своего духа и сольётесь с жизнью в полном единении. Всё. И запиши ещё: нами Посланы сейчас в мир высокие сущности. Они живут сейчас на земле между вами, ходят и дышат в вашей жизни, и от них исходят волны света, которые доступны тем, кто умеет слышать, умеет жить, чувствуя великое таинство жизни, её реальность, её истинную красоту и значение. Люди, положите в основу вашей жизни жизнь, сердце. Стремитесь понять, облагородить то, что вы имеете. И тогда вы увидите сами истинное значение всего сказанного вам. Теперь всё. Я снова была в круглой комнате, и учитель отпустил меня, повелев прийти в 5 часов. 5 часов. Я вошла в круглую комнату. Учителя ещё не было. Я села за стол и стала беззвучно молиться о учителе мудрости. Услышьте меня, дайте мне силы твёрдости воли и бодрости, быть верной обету данному мной, никогда не изменять ему. Я хочу идти тем путём, который я избрала. Никто не может помешать мне, но ваша помощь нужна мне. О, учителя, примите моё сердце, полное любви к вам. Услышьте мольбу мою, простите мне моё несовершенство и укрепите мои силы. Я молилась, сдерживая слёзы и горячий трепет, и вдруг услыхала сзади себя тихий голос учителя: "Аминь". Я встала и поклонилась ему. "Аминь", повторил учитель. "Твоя молитва услышана и принята. Это хорошо, что ты молилась. Сядь, дитя, и запомни, что я тебе скажу. Ты принята нами не за достоинство, Не качества тут играют роль. Тут имеет значение твоя сущность, и она знает в своей сокровенной глубине очень многое, и ей мы поручаем то, что тебе сказано нами. Передай в мир людей весть нашу. И потому будь спокойно. Верь в себя, в свою истинную сущность, а в остальном приложится помощь наша. Прими сейчас передачу в слухи. Излучение просветлённого сердца подобно излучению солнца. Оно распространяет свет и тепло далеко от своей окрестности. Свет. Что есть этот свет? Какая способность скрыта в человеческом сердце, что оно может излучать свет и тепло вокруг себя одним своим присутствием, наполняя мир осиянной тишиной и миром чистоты? Пора людям принять те истины, которые им внятно говорят о тех скрытых силах, которыми люди могут овладеть. Если человек сможет раскрыть в себе эти силы, он соприкоснется с чудесным источником счастья, того счастья, которое не заимствует своих лучей ни от чего внешнего, но питается глубиной сердца. Люди ищут счастье где-то вне себя и думают, что оно принадлежит внешним вещам, обладание которыми дает счастье. Но счастье лежит только внутри сердца человека, и оно ждёт того мгновения, когда вы сумеете коснуться его. Когда вы перестанете искать счастье вне себя, вы сможете тогда услышать его тихий шёпот в своём сердце. Люди, ищите раскрыть себе этот сиянный свет, который даст вам глубину понимания того, что есть истинное счастье. Это всё. Я снова была в круглой комнате. «Иди с миром, дитя, придешь ко мне через два дня». И учитель отпустил меня, благословив. 9 ноября. Утром в 8 часов. Молитва. После молитвы, когда учитель уходил с площадки, я подошла к нему. «Разреши, учитель, сказать тебе, говори. Я сегодня не смогу в 5 часов быть у тебя. Дозволь мне проводить тебя хотя бы сейчас до твоего дома. Пойдем». Мы шли в молчании. Не доходя до дома, учитель остановился, светло взглянул на меня и сказал: "Прими мир мой. Иди в мир и будь светла и радостна". И учитель отпустил меня. 10 ноября, утро, 9 часов. Я подошла к терраске. "Входи, дитя. Я уже знаю, что в твоей жизни произошла перемена". "Да, учитель. И ты знаешь, что новые вибрации мешают мне быть очень чуткой". Не, так ты не должна думать. Ты должна верить, что ничто тебе помешать не может. Мы даём тебе 2-3 дня, во время которых могут быть перебои. Но в общем, держись твёрже своего пути. Это главное, а потом всё остальное. Погоди, дети. Я дам тебе на время, пока ты не привыкнешь к новым вибрациям один дар. Учитель ушёл в комнату и скоро вернётся, держа в руке какой-то узенький обруч, как мне показалось, сплетённый из какого-то тёмного, непонятного мне материала. Учитель надел это мне на голову. "Это поможет тебе", сказал он. "Иди с миром". 11 ноября я шла к учителю в горах. Навстречу мне из дома учителя вышел Нуми. Я радостно приветствовала его. Он молча низко мне поклонился и прошёл мимо. В круглой комнате уже был учитель. Он повелел принять мне передачу в слухи. «Достоинство человека – это его возвышенное чувство. Так как люди не хотят и не умеют постичь счастье в духе, то жизнь ведет их по скалистым уступам внешних переживаний и учит, изживая эти уроки, понимать истинное значение жизни». Там, где люди прикоснутся к высшим ценностям духа, там откроется им совершенно новое, особое понимание жизни. Если в сердце у человека нет доверия к жизни, он и не ощутит ни её помощи, ни её нежной ласки. Только при условиях полного доверия жизнь чудесно раскрывается навстречу ищущему сердцу. Передача закончена. Прими мир и тишину сердца. Я снова была в круглой комнате. Учитель собирал рукописи со стола. Иди, с миром больше не будет ничего до 5 часов. И учитель отпустил меня. 5 часов. Я взошла в круглую комнату. Там никого не было. Я села около стола и, облокатившись, закрыла глаза и молилась: "О высшее, даруйте мне не расплескать сердце и сохранить дарованное вами, ибо это самое ценное и самое важное". и голос учителя повторил: около меня. Да, самое главное и самое важное. Я встала и поклонилась учителю. Прими передачу в слухе, сказал учитель. Тот, кто владеет мудростью, владеет всем. Что есть мудрость? Откуда она появляется и каковы её свойства? Так спрашивает Ученик и учитель отвечает: Мудрость есть наивысшая точка разумения, когда сочетаются покой сердца и покой ума в великом равновесии мирового ритма. Мудрость есть покой не только сердца и ума внешнего человека, но это есть глубокое проникновение сердца в мировую сокровищницу и познание скрытых причин всего. Мудрость не достигается посредством изучения каких-либо сложностей. Мудрость принадлежит каждому просветлённому сердцу, раскрытому в понимании жизни. Мудрость полна сама в себе. У мудрости немного слов, но восприятие мудрого глубоко, возвышенно. и отрешённо. Истинный мудрец ничего не домогается. Он уже ничего не ищет. Он нашёл. Он осуществил в себе жизнь. Это и есть истинная мудрость. О, ученик, ибо она руководится любовью к истине, и истина руководит ею. Так учитель мудрости говорил ученику своему, и он в благоговении внимал ему. Да примут мир и покой сердца все, кто слушает меня. Я снова была в круглой комнате. Учитель сидел, слегка откинувшись на спинку кресла и смотрел на меня живыми, весёлыми глазами. "Подойди, дитя", сказал учитель. Я подошла. "Как ты себя чувствуешь?" Я не знала, что ответить, и к чему этот вопрос относился к здоровью ли, которое так чудесно исцелил учитель, или к душевному самочувствию. "Я чувствую себя хорошо", прошептала я. В глаза учителя всё улыбались. А я тебе спрашиваю, как ты чувствуешь себя? Я молчал в замешательстве. Помни, мы решили дать тебе испытание. Готовь силы и будь готова принять новые дары наши. Иди с миром. И учитель отпустил меня. 12 ноября, 9 часов. Я подошла к терраске. я не чувствовала себя устойчиво и с трудом достигала сосредоточенности. Учитель ласково встретил меня. "Садись", сказал он. "Ну, что ты принесла с собой? Боюсь, что много мусора. Это неизбежно. Ты переживаешь и ещё будешь переживать этот период ломки. Очень болезненно, но это обойдётся. Главное, помни, что бы это ни было, но ты несёшь в мир жизнь своего сердца, и оттуда должна черпать и мир, и возвышенное чувство. Не давай себе погружаться во внешний мир, забывая о сокровенном сердце. Мы тебя направляем, мы тебя ставим в мир людей, которым ты будешь говорить о том, что мы передадим тебе. Ты понесёшь в мир свет и жар своего сердца. и в этом твоё назначение а сейчас я тебе дам средство для предохранения от вредных вибраций учитель вышел из комнаты и скоро возвратился неся маленький кусочек чего-то похожего на деревянную дощечку по третям кусочкам между глаз глаза уши лоб гортань области сердца и солнечные сплетения это предохранит тебя от вредных вибраций пребыть в мире дитя и иди Мы не оставим тебя, и время от времени ты будешь возвращаться в природу и пополнять свои силы, а пока ты нужна в мире людей. И учитель, благословив, отпустил меня. 14 ноября. Я взошла в круглую комнату. Учитель был уже там. Он повелел мне сосредоточиться вниманием и в слухе принять передачу. Различными способами доходят люди до познания истины. Тем, которые ещё только начинают свой путь, ещё и в чём не утвердились, даны многие переживания, разнообразные опыты, которые должны в них пробудить понимание. Пока люди заняты каждый самим собой, они не смогут постичь ничего ценного для их духовного просветления. Когда же они начнут отходить от самих себя, они начнут постигать своё назначение. И тогда начнёт увеличиваться в них сила, которая поможет их свершению. Мы хотим, чтобы люди вложили исконе духовной жизни в каждый свой день, не отводили для этой цели только часть времени, но весь день был построен на интенсивной жажде истины. Имейте истинное разумение жизни и пребывайте в духе. Всё. Я снова была в круглой комнате. Учитель отпустил меня, сказав, что сегодня больше передачи не будет. 15 ноября. Я стояла возле дома учителя в горах и мысленно просила разрешения войти к учителю. Голос сердца сказал: "Иди, учитель в зале". Я поднялась по знакомой лестнице вверх и в дверях зала низко поклонилась учителю. Он сидел за столом. "Входи, дети, и подойди ко мне". Я приблизилась к учителю. Да будет мир тебе. Сегодня передачи не будет, но я поговорю с тобой. Пойдём. Учитель встал, и я последовала за ним. Мы спустились в круглую комнату. Учитель сел за стол и указал мне место рядом. Сядь, дитя, и послушай, что я тебе скажу. Помни, ты наш вестник, и на тебе лежит огромная ответственность. Умей принять её и подойти к ней правильно. Храни этот дар в сердце и не расточай огня своего на ненужные страдания. Мы знаем всё о тебе. Мы дали тебе помощь. Помни, не дозволяй страстям делать тебя центром их вихрей. Стой твёрже, устремлённо будь. Прими всё в благе. Мы знаем, что надо тебе сейчас дать, и мы посылаем. Прими благо наше. Подойди ко мне и встань на колени. Я подошла и опустилась на колени у ног учителя. Он возложил мне на голову руку и сказал: "Прими мир и покой в сердце, и в мыслях пребыть в духе". И учитель отпустил меня. 17 ноября, 5 часов. Я шла по саду учителя и обратила внимание, что уже почти темно. Я уже не различала отдельных кустов, розы уже отцвели. И в саду учитель природы готовилась к зимнему сну. На терраске белела фигура учителя. Мне казалось, что я очень-очень давно не видела его, и в сердце сейчас трепетала радость. "Входи", сказал учитель. Он стоял возле перил, облокатившись о деревянный столб терраски. Завтра в 10 часов утра ты будешь у учителя в горах. Я рад, что твоя жизнь начинает выравниваться. Ты должна помнить, что тебе сейчас даны наилучшие условия для нашей работы через тебя. Что есть работа учителя? Все, что встречается на твоем дню, есть наша работа. Кроме того, тебе дана новая жизнь для специальной творческой работы, которую ты будешь вести. Тебе дана руководящая линия, которой ты будешь следовать. Твое все окружение должно быть созвучно ей. Надо уметь с полу намека понимать все, что мы говорим тебе, и творчески передать это в мир. Ты – стрела, пущенная нами, и ты должна уметь попадать в сердца людей. Но для этого ты должна быть всегда в духе, в силе и бодрой энергии. И тогда вдохновение и творчество будет сопутствовать тебе. «Приблизься, дитя». Я подошла к учителю и встала совсем близко против него. Его руки любовно легли мне на плечи, а глаза смотрели с теплотой, которую я ощущала больше сердцем, чем взглядом. "Живи в духе", повторил два раза учитель. "Если ты сумеешь внести жизнь туда, куда мы укажем, твоя миссия будет выполнена, и отныне твоя жизнь принадлежит нам. Помни обед, данный нам тобой, когда придёт срок, ты ещё будешь" «Позвона нами, а пока пребудь в духе и в мире». И учитель отпустил меня. Шесть часов. Я подошла к площадке роз. Было совсем темно. Меня обняла Анита. «Дорогая, где ты была так долго? Где ты была?» Радостно и взволнованно спрашивала она. «Я так давно тебя не видела. Ты переехала в горы, Анита, а я переехала в город». В моей жизни тоже произошла большая перемена. Я приехала к людям, о которых так недавно я еще ничего не знала, а теперь они мои родные. — Ну, будь счастлива. — Будь счастлива, — с жаром сказала Анита. — Ну, а как ты? Как твоя картина? — Я начала ее. Но идем на молитву, пора уже. Мы встали в круг. Странный синеватый свет исходил от всех нас и озарял темноту. Звёздный свет, подумалось мне. Но когда появился учитель, я была поражена тем светом, который исходил от него. Он был весь озарён и ясно виден в темноте. Его свет освещал далеко вокруг него. Мир всем, сказал учитель. И тебе, учитель. После молитвы учитель сказал: "Дети, каждому из вас и всем вместе я даю мой мир и благословение". 18 ноября. Я вошла в круглую комнату. Учитель был уже там. Он повелел мне приблизиться и сесть. Я хочу дать тебе несколько указаний относительно твоей внешней жизни сейчас. Так как ты переехала в город, то и ритм твоей жизни должен быть немного иной, чем когда ты жила среди природы, но по возможности он должен быть согласован с прежним. В восемь часов молитва остается в силе, в девять часов ты будешь у учителя в саду, а ко мне будешь приходить в десять часов не каждый день, а по назначению. В двенадцать часов молитва, в пять часов передач больше не будет, а от двух до трех дня каждый день этот час будет для наших граждан. передач. В 6:00 вечера молитва и в 12:00 ночи очень желательно молитва. Питание в 11:00 утра и в 5:00 дня. Обязательно прогулка во всякую погоду от 12:00 до часа или после 3:00 до 5:00. Помни, что ты должна написать книгу наших статей, а кроме того, будут даны ещё передачи в разные моменты дня по мере надобности. Это пока всё, а сейчас Прими передачу. Прилив и отлив – вот ритм мировой энергии. Он во всем, как в самом малом, так и в великом. С этим надо уметь считаться и надо уметь настроить себя, согласно мировому ритму. Он выявляется обычно в людях как подъем и упадок их эмоциональных сил, в волнах их настроений, в их ментальной энергии. повышенности и пониженности, но кроме того, он проходит как могучая сила роста человеческого сознания. Рассвет и отцветание это закон всего. Мировой ритм имеет волны более широкого диапазона, но все они идут из одного центра. Быть созвучными с этой мировой гармонией очень важно. Распелённость чувств и мыслей создаёт неуверенность, неточность, дисгармоничность. Слиться с мировой энергией это значит чувствовать её глубокое дыхание в своём сердце и дышать в ритме с нею. Мир физических форм значительно разнится от мира духовного, но законы общие, хотя и виды изменённые собразно тонкости субстанции данной формы. Есть ещё гармония высочайших сфер. Её колебания настолько тонки, что настроиться сообразно их колебанию для физического человека не является возможным, и они для земного воплощения как бы атрофируются. И лишь достигшие высочайших сфер духовности могут соприкоснуться с их наиболее, так сказать, грубой частью. и это соприкосновение даёт высочайшее наслаждение духа, экстаз, высшее озарение. Ритмы мира и его законы это целая наука, пользуясь которой мы извлекаем могучие силы. Мрак, страдания, катастрофы, Это всё дисгармония в мировом ритме. Тот, кто состоит в гармонии со всем сущим, пользуется блаженством, и он имеет силу от общей мировой силы. Всякий раз, когда вы впадаете в мрак, всякие вспышки, всплески ваших страстей, влекущие за собой резкое понижение духовной жизни, всё это разрыв мирового ритма. Когда вы собраны, целостный в устремлении духа, тогда и ритм мировой энергии начинает сильнее звучать в ваших сердцах. Всё, что вас выбивает из этого ритма, все ваши промахи и ошибки это всё дыры в ткани вашей духовной одежды. Когда человечество включится в общий мировой ритм, оно будет счастливо по-настоящему тем великим счастьем, которое имеет свои корни в вечном. Это всё Я опять была в круглой комнате, учитель молча указал мне на стул возле него. «Это все, дитя», — сказал он, — «помни, что тебе могут представиться трудности, но также помни, что ты не одинока и что мы с тобой, ты наша, и сила наша изливается сейчас на тебя. Там, где будет надо, скажу особо, иди и пребывай в мире и в духе». И учитель отпустил меня. 19 ноября. Утро. 9 часов. Я шла к учителю. Я не несла в сердце радости. Она исчезла из сердца, и последние дни грусть не покидала меня. Это мешало мне общению с учителями и вызывало сомнения в своих силах. В саду у учителя мне чудился на всём налёт грусти. Осень, осень. Я подошла к терраске. Она была пуста, мне стало ещё грустнее. Я села на ступеньи и решила ждать учителя. Я сидела тихо, прислонив головой к перилам, и мне казалось, что весь мир покинул меня. Надо мной раздался тихий голос учителя. "Входи, дети, я жду тебя". Он стоял на терраске, как всегда, светлый и кроткий. "Я жду тебя", повторил он. "Пойдём". И учитель повёл меня в комнату. с замиранием сердца переступила я порог его обители я ещё ни разу не была в ней в сущности весь домик состоял из одной большой комнаты учитель повёл меня направо в ту часть где стоял его большой стол для занятий стол был очень большой красивый из резного дерева рядом стояли такие же с резьбой стулья на стенах были гладкие из тёмного дерева полки на них книги и рукописи учитель сел и сказал Садись, дитя. Отныне я тебя буду часто принимать здесь. Он пристально посмотрел на меня и сказал: "Прибудь в мире и в духе. Я вижу, ты не здорова". "Нет, учитель, я здорова. Я говорю о нездоровье души. Помни, всё приходящее не стоит огорчаться из-за пустяков. Я тебе говорю, пустяки" Так как я всё знаю. Там, где мы тебе поставили, сотрутся все преграды. Там, где воля наша, там людям остаётся только принять её. А тебе скажу: не грусти. Это мешает нам. Ты должна быть светлой сердцем, пребыть в мире и в духе. Больше ничего не скажу. Иди, приходи в 2 часа. Учитель встал и благословив, отпустил меня. 21 ноября, утро, 8 часов. Я пришла в сад учителя. Было почти темно. Белые фигуры братьев выделялись в сумерках рассвета. Было ещё рано для молитвы. Я остановилась возле площадки роз. Ко мне подошли Анита и Стивенс. Мы радостно приветствовали друг друга. Подошёл и Феликс. Мы говорили о том, что давно не виделись и не говорили вместе, что нам необходимо собраться и выработать план совместной работы. И вспоминали о старту, который за последнее время перестала почему-то посещать сад учителя потом анита осталась с феликсом увлёкшись разговором об уме птиц а я и стевин тихо пошли по дорожке сада медленно светало небо стало сиреневым и воздух как бы насытился голубыми тенями стевин шёл печальный опустив голову что с тобой стевинс участливо спросила я слегка коснувшись его руки Я тоскую, эти дни ответил Стивенс. Наши встречи здесь со всеми вами пробудили во мне смутные отголоски прежних встреч. Я не был в жизни счастлив, ты знаешь. И я помирился было с этим, но временами я тоскую в своём одиночестве. Мне нужна жена, сестра, друг, какое-то близкое женское существо. Зачем ты не можешь быть ею в моей жизни? с горячей тоской сказал он. Стивенс. Нет, нет, не перебивай. В этом нет ничего дурного. Я уверен, что даже учитель не осудил бы мою любовь к тебе, так она чиста и свята. В тебе так много родного для меня. Я никогда не видала Стивенса в таком волнении. Глубокая нежность к нему подняла сердце, но я молчала. Ты не думай, продолжал Стивенс, что я на что-либо надеюсь, но моё чувство имеет слишком глубокие корни в прошлом. И потом разве это не духовно говорить о своей любви, о человеческом чувстве своего сердца? Я верю, что такая любовь, изжитая в полной силе, может поставить человека на вершину счастья, откуда он будет созерцать вселенную. Я верю в солнце истины. Но я хотел бы созерцать его, держа твою руку. Я слушала Стивенса в глубоком молчании, и неясные мечты проносились с сердца как испуганные птицы. Его волнение передалось мне, но мысли мои были печальны. На небе светало. Пойдём, Стивенс, мы опоздаем на молитву. Я взяла его за руку, и мы молча пошли к площадке роз. Учитель уже был на площадке. После молитвы учитель сказал: "Друзья, я хочу сказать вам ещё несколько слов о собранности". Когда вы делаете усилие, вы обязательно что-то выбираете и отметаете. И то, что вы выбрали, вы стараетесь закрепить и удержаться на этом. Когда вы хотите быть собранны, вы должны закрепить за собой это состояние самоприсутствия, чтобы вы не позволяли себе действовать бессознательно. Быть собранным это значит иметь в себе такую крепкую силу, о которую разбивается всё, что может нарушить покой и мир глубины сердца. Но это не означает отчуждённости от мира. Надо встретить и разобрать всё раньше, чем это достигнет и проникнет в ваше сердце. Собранное состояние это когда человек умеет всему противопоставить свою волю, и когда он полон живой и творческой мысли. бодрости и огня сердца. Он тогда готов жить, понимать, действовать, творить. Он человечен, ему не чужды человеческие страдания и радости и всё же он имеет глубокую внутреннюю тишину сердца. И тот покой, который излучает свет, даёт новое понимание всему и углубляет всё. Идите в день ваш и будьте собраны. И учитель отпустил всех. 23 ноября утро, 8 часов. Я взошла в сад учителя. Около площадки «Рос» ко мне подошли Анита и Стивенс. Вскоре к нам присоединилась Астарта. Она была больна и потому не могла бывать в саду учителя. Мы встали на молитву. Пришел учитель. После молитвы он сказал, «Дети, я вам скажу сейчас мое маленькое пожелание. Я очень хочу, чтобы вы провели это в жизнь». По возможности, конечно. Я говорю о празднике духа. Это такой день, вы соберёте вокруг себя близких людей, и собравшись вы оставите все свои праздные и пустые разговоры, и пусть каждый принесёт на этот праздник своё сердце. полное умиротворённости, благожелательства, благоговения. Вы будете обмениваться своим опытом, пожеланиями, вы будете говорить о своём понимании высокой жизни, о том, как и чего вы ищете. Каждый может сказать своё маленькое слово. Не надо только ничего умышленно надумывать. Можно что-либо читать возвышающее, дать немного хорошей, серьёзной музыки, но всё время руководите мыслью, что это должно быть радостное общение духа, а отнюдь не собрание святош с постными лицами. Радостное настроение, веселье духа очень важны. Я не хочу и не могу получать каждого, что он должен говорить, как себя держать, это всё должен найти каждый человек сам для себя, в своём сердце. Старайтесь всё делать искренно, светло и празднично, будет само по себе. Несите на этот праздник всё самое светлое и самое дорогое, что имеете в сердце. Но повторяю, не будьте нарочиты, неестественны. это сразу создаст дисгармонию в вас и в окружающих. Ищите в себе простоты, естественности и будьте полны света. Аминь. Это всё. Прибывая в духе, вступите в день ваш. И учитель отпустил всех. 9 часов. Я подошла к терраске учителя. Он стоял у перил, как бы поджидая кого-то. Входи, дети. Я радостно приблизилась. «Я хочу тебе сказать несколько слов, — сказал учитель. — Посылая тебя к людям, мы имеем в виду твою работу не только через наши передачи, но мы хотим организовать маленькую группу людей. Это придет со временем, но ты должна помнить, что у тебя есть миссия, которую ты должна выполнить, и ей должны быть посвящены все твои силы. Мы поможем тебе». Ищи мир и покой сердца. Умей быть и светлой, и радостной. Таких, как ты, немного, но это не причина для гордости. Это просто совокупность некоторых удачно подобранных свойств и физических качеств, которые делают тебя таким чутким аппаратом. Жизнь твоего сердца идёт своим порядком и вносит, конечно, свой аромат в то, как ты воспринимаешь наш голос. И поэтому так важно, чтобы, помня о своём аппарате, ты была бы в духе Учитель повел меня в свою комнату и повелел писать в слухе. Он диктовал. Тем, кто хочет к нам приблизиться, мы указываем пути и способы. Как же искать этих путей? И какие это способы? Путь один через ваше сердце, а способ – это горячая устремленность и жажда раскрыть цветок своего сердца, через который придет и наш зов. Мы даем вам помощь, но она звучит по-разному. Наши улыбки и благие пожелания, которые идут в мир, в сущности на вас не оказывают большого влияния, потому что вы их плохо воспринимаете. Очень часто для вас нужнее испытания, скорби, болезни, все то, что оставляет глубокие следы в вашей психике, углубляет понимание в вас истинного значения жизни. Закаляйте свою волю, Закаляйте свою устремленность, не диво быть радостным, когда все вокруг вас радостно, но когда все мрак вокруг, все скорбь, вот тогда пронести свое сердце, излучающее радость и свет, это дорого нам. И не ждите чудес от нас, в вашей повседневности есть гораздо более чудес, которые можете создавать вы сами, своими сердцами огненно пылающими, стремитесь к нам. Ищите, будьте деятельны в своём существе, и мы не замедлим. Это всё. Я снова вернулась в комнату учителя. Он стоял возле стола. Так, Дитя, это всё. Сегодня в 2 часа передачи не будет. И учитель отпустил меня. 24 ноября. Я подошла к площадке роз. Там встретилась с Феликсом Стивенсом. Ер старты, они-то не было. Мы встали вместе на молитву. После молитвы учитель сказал: "Возлюбленные, всем вам даётся помощь наша. Нет сердца, которому не изливалась бы помощь наша, если оно хотя немного приоткрылось свету. Но там, где сердце ещё плотно закрыто, как может туда проникнуть свет? Прибудьте в свет". И учитель отпустил нас. 25 ноября. Я вошла в сад. Не доходя до терраски, я встретила учителя. Я низко ему поклонилась. Я ухожу, дитя, но ты проводишь меня до калитки сада, и я скажу тебе несколько слов. Я последовала за учителем. Мы видим, как тебе трудно сейчас. Твои проводники не спокойны. Мы хотим помочь тебе, переменив некоторые часы для передачи наших. Теперь ты будешь получать наше слово в 11 часов утра и в 9 часов вечера. Часы молитв остаются те же. Скоро, очень скоро вокруг тебя должны успокоиться все вихри. Жизнь твоя начнёт свой нормальный ритм. Пребудь в духе. И учитель, благословив, отпустил меня. 26 ноября 12 часов. После молитвы учитель сказал: "Дети, каждому из вас даны возможности просвещения. Имейте понимание, коснитесь сердцем всего и исследуйте всё. Ничто не приходит само собой. Всё имеет причину и следствие. Пребудьте в духе. Мир мой дарую вам и благоговение". И учитель отпустил всех. Учитель стал удаляться, я решилась догнать его и просить его разрешения видеться с ним сейчас. Учитель милостиво выслушал меня, но сказал: "Нет, сейчас я не могу принять тебя. Приходи в половине третьего". Это свидание осталось не записано. 27 ноября утро, 11 часов. Я вошла в сад и подошла к дому учителя. Терраска была пуста. Голос изнутри дома громко позвал меня: "Входи, дитя, я жду тебя". Я вошла в комнату. Учитель сидел за столом. Он ласково смотрел на меня: "Сядь, дитя. Кажется, ты начинаешь приходить в состояние собранности". "Да, учитель". "Это хорошо". коей ты нужна нам. Мы хотим попробовать поручить тебе организовать вокруг себя маленький очаг света. Очень небольшой пока, очень вдумчиво надо принимать желающих. Ты должна почувствовать тот истинный трепет сердца и искания, которые единственно важны. Нам нужны очень преданные, очень устремлённые люди. Не фанатики, не нервозные субъекты, не умеющие владеть своими нервами, но спокойные Глубокие, очень глубоко чувствующие люди, которые сами смогут быть очагами света и передавать свет дальше. Пока их будет немного вокруг тебя, 2-3, может быть, немного потом больше, но я предупреждаю тебя, не торопись, а внимательно приглядывайся к людям, которых будешь встречать. Когда очаг света окрепнет, мы укажем о дальнейшем. А пока вот книжечка Золотых правил. Прочти дальше. Я открыла и прочла. Первая. Имея великую жажду истины, идёт странник, и ничто на пути не может удержать его, ибо жажда его неугасима. Мир всему сущему. Закрой книжечку, сказал учитель. Давай поговорим о прочитанном. Имея великую жажду истины, идёт странник. Что значит эти слова? Какую великую жажду истины имеет сердце ищущее, что ничто не может его остановить на пути? Это жажда слияния с вечным существом, с сутью всего сущего, с первоисточником. Это яркая и ясная, непоколебимая уверенность, что жизнь форм это только этап, только то, приходящее через что проходит человек и получает нужный ему опыт. Но жизнь не ограничена только этими выражениями, она уходит дальше. Её корни в веках, которые не имеют исчисления. Ибо там нет времени. Жизнь есть выражение многообразия, но сама она не есть нечто, что можно заключить в какие-то рамки. И эта жажда необъятного простора и слияния с ним и есть та жажда сердца, которое появляется в сердце странника и начинает его вести. И странник идёт, не задерживаясь ничем и не утаясь ничем, ибо он предвидит свою родину не в этом мире. Это всё, дети, Закончим на этом. Придёшь ко мне в 3 часа, и я дам тебе передачу. А теперь подойди ко мне. Я встала и подошла к учителю. Его глаза смотрели на меня с большой любовью. "Да я благословляю тебя", сказал учитель. "Благословляю тебя принять крест твоей новой жизни", сказал учитель, и, нагнувшись, учитель поцеловал меня в лоб. Я в трепете, задыхаясь от бесслёзных рыданий, упала к его ногам и обняла их. О, учитель, открой мне, чем я заслужила столько великодушия, столько любви, столько блага, которое я воспринимаю от вас, хотя я совсем-совсем недостойна всего этого. Встань, сказал учитель. Мы уже говорили тебе и не раз, что наша мера мерит не вашей меркой, и там видят, где вам не видно. Мы знаем: прими мир мой и тишину сердца. Иди и будь счастливо, дитя. И учитель отпустил меня. 12 часов. Молитва. После молитвы я и Анита пошли вместе до калитки сада. К нам присоединился Стивенс. Я спросила Аниту, как продвигается её картина. Ах, очень медленно, но я живу так радостно, так светло. Так все вдохновенные вокруг меня, что сердце во мне поет. А ты? Нет, сердце во мне не поет. Далеко не поет. Но я справляюсь с этим. Моя внешняя жизнь очень неустроена. Я еще не знаю, как и с кем я буду жить. Можно мне дать тебе совет от всего любящего тебя сердца?» — спросил Стивенс. — Я прошу тебя, с радостью услышу его. Не связывай себя семейными узами. Ты должна быть свободна, как ветер. Тебя нельзя связывать. Это убьёт в тебе самое светлое твоё начало. Ты должна жить и дышать легко. Это главное для твоего творчества, а остальное тебе виднее. Мы пожали друг другу руки и расстались. 28 ноября. Я сосредоточилась. Голос внутри меня сказал: "Приготовься. Соберись силами. Сейчас пойдёшь к учителю в горах. И я увидела себя перед домом учителя. Я вошла в дом, открыла дверь в круглую комнату. Учитель был уже там. Я низко ему поклонилась. Мир тебе, сказал учитель. Сядь, дитя, и соберись с мыслями перед тем, как я дам тебе передачу. Побудь в тишине, положи вытянутые руки на стол и посиди так. Учитель встал и отошёл к шкафу, где он Доставал какие-то рукописи, потом вернулся, сел и сказал тихо, теперь запиши передачу в слухе. Я хочу сказать несколько слов для тех, кому надо знать о возможных для них способах служения миру. Что есть служение миру? ошибочно представлять себе это служение только в виде какой-то внешней миссии, данной свыше или взятой на себя самим человеком. Служение миру есть всё: ваша каждодневность, ваши отношения к каждому человеку, ваша строгая самопроверка, ваша углублённость. Ритм жизни, взятый правильно тоже будет служением миру. Всё, что увеличивает эту гармонию и уменьшает хаос, будь это внутри вас или снаружи, Это есть служение миру. Нельзя ограничиваться только словами, а в высоком значении служения и воздев очи к небу говорить ханжески: "И я служу миру, а не себе". Это фальшь. Тот, кто так говорит, не искренен. Тот, кто истинно служит миру, тот ничего об этом не говорит, но вся его жизнь есть яркий пример живого огня служения. Служение миру разнообразно. Но все служения идут через сердце, и в этом великий смысл и значение. Не допускайте в себе мысли о каких-то особых служениях, которые вас обособят от людей, а примите жизнь вашего сердца и претворите его в трепет радости, в восторг внутренней полноты. Служение миру это то, чем двигается мир. Каждое сердце, открывшееся навстречу вечному, уже служит миру. Чаще на дню и глубже возноситесь мыслями за грань вашей повседневности, и все же не отходите от нее. Умение сочетать все в великой гармонии и принять все в истинном его значении – это и есть служение миру. Служение миру дано каждому, ибо все едины, все связано и дополняют друг друга. И мы говорим, там, где мы благословили, примите благостно, ибо мы знаем, там, где вам даже благословили. не видно. Это всё. Я снова была в круглой комнате. Это всё, дети. Теперь я хочу сказать тебе лично: пребыть в мире и в тишине сердца. Твоя личная жизнь устроится. Это несущественно, но пребыть всегда с сердцем огненно устремлённым, там, где мы тебя поставили, там и стой. Прими мир мой и тишину сердца. Придёшь ко мне ещё сегодня в 3 часа, и я дам ещё передачу. День, 3 часа. Я вошла в круглую комнату, и учитель повелел мне принять передачу. Мы даём в мир указания людям. Но те, кто не может их воспринять открыто, получают указания в иных формах, в тех, которые доступны их сознанию. Не надо думать, что наша весть приходит в мир только в виде словесных поучений. Хотя это нужно и ценно, но это не всё. Наша весть проницает всё и проникает всюду, и в вдумчивое сердце, имеющее уже большой опыт, становится многое ясно из того, что совершается в жизни и какие новые ростки в ней появляются. Надо уметь понимать, надо уметь быть сознательными, между тем как большинство людей проходит жизнь В бессознательности многому ещё следует прорасти в сердцах людей, пока они станут совершенно сознательны. Мы призываем людей к творчеству, мы говорим: "О, дух, творитесь, несите в жизнь вашего дня радость сердца. Сознавайте в радости, что вы звено мировой жизни, что ваша жизнь нужна миру. Каждый нужен нам. Вносите в жизнь наибольшую устремлённость сердца. Примите знаки наши, поймите их. они по всему миру жив дух всего сущего он не отделен ни от чего он с вами с каждым из вас в нашей задаче не входит сейчас помощь каждому персонально но всё же мы имеем настолько милосердия что снесходим и до жизни отдельных лиц если они нужны нам для общего дела это всё я была снова в круглой комнате учитель сказал приблизься Да будет мир мой в тебе и моё благословение. И учитель, благословив, отпустил меня. 29 ноября. Я зашла в комнату учителя. Он приветствовал меня, как всегда, ласково: "Входи, дитя, прими мир мой, сядь и возьми книжечку золотых правил". Я открыла книжечку и прочла первое: "Пока сердце твоё О, странник, способно еще отвечать жаркими слезами на все обиды мира, оно еще не способно к истинному восприятию. Второе. Пока ум твой не способен, подобно лампе зажженной, освещать один образ, а пребывает в вихре, он не способен к истинному созерцанию. Третье. Пока твои шаги не уверенны и неустойчивы, и ты не видишь, куда ты идешь, Ты ещё не можешь закрепить ни одного своего шага на пути. Мир всем слушающим меня. Закрой книжечку, сказал учитель. Давай поговорим о первом правиле. Пока сердце твоё отстраненник способно отвечать жаркими слезами на все обиды мира. Что это значит? Не значит ли это, что человек полон жалости к себе и полон эгоизма? Человек еще желает прежде всего и больше всего для себя. Даже желая блага для других, он его бессознательно желает для себя, для своего покоя. Ибо как бы человек ни старался переключиться и не быть эгоистичным, он им будет до тех пор, пока мнит себя об особленной единице, полной мирового значения. «Я и мир» – вот так думает человек. «А надо? Весь мир – это я». В этом большая разница. Пока человек обособляет себя от мира, он эгоистичен, он полон себелюбия, и он не умеет иначе воспринимать мир. Но когда человек начнёт себя мыслить не личностью, а фокусной точкой, через которую выражает себя жизнь, тогда он начнёт отходить от эгоизма и понимать своё назначение быть творческим выразителем жизни, творящей через него. Это всё. Иди с миром. Придёшь ко мне сегодня в 3 часа я дам тебе передачу и учитель благословив отпустил меня в 3 часа придя в комнату учителя я получил его приказ сесть и записать то что мне будет продиктовано и я получил передачу от пяти учителей они были недлинные и касались лично меня когда я их записала учитель сказал поняла ты волю нашу Да, учитель. Помни, там, где мы встали, там все враждебные вихри рассыплятся прахом. Прибудь в мне и в тишине сердце. И учитель отпустил меня. 30 ноября долго не могла сосредоточиться. Наконец вступила в сад учителя и подошла к его домику. "Входи, дитя", услышала я голос учителя изнутри. Я вошла в его комнату. Учитель стоял около окна в тюрбане, как бы готовый к выходу. Я ждал тебя. Я должен сейчас уйти. Подойди к столу и возьми то, что приготовлено для тебя. Я подошла к столу, на нём лежал лист бумаги, и я прочла слова, написанные рукой учителя. Мир мой и тишину сердцу дарую. Будь благостно. Что это значит? Это значит нести свет перед собой, нести благие чувства и мысли, и это всегда должно сопутствовать тебе. Будь устремлённа и помни о своём назначении быть нашим проводом. Это тебя должно наполнять, как цветок наполнен ароматом, который ему сопутствует всюду. Так и ты должна хранить себе мысли о чистоте, о свете, дарованном тебе, и изливать их в мир. Я обернулась. Учитель все еще стоял у окна и, улыбаясь, смотрел на меня. Волна высокой радости и любви прилила к сердцу, я склонилась к его ногам. — Встань, дитя, — сказал учитель. — Я не люблю колено преклонений, но принимаю твою любовь. Иди с миром. В три часа я приму тебя. И учитель отпустил меня. Три часа. Я шла к учителю. Он встретился мне по дороге к дому. Учитель шёл мне навстречу. Пройдёмся по саду сегодня, передачи не будет. Мы тихо пошли по дорожкам сада. Запомни шесть качеств, которые тебе сейчас необходимы. Первое терпение, второе кротость, третье мудрое созерцание, четвёртое терпимость, пятое собранность, шестое свет внутренней тишины. Это то, что тебя оградит от вихрей, направленных на тебя и вокруг тебя. Запомни, чем сильнее источник света брошенный в мир, чем ярче силы его чистоты, тем сильнее вокруг него поднимаются вихри противоположных сил. Это неизбежно. Прими это спокойно и просто. Помни, что человек этот страдает, и ты должна уметь понять его и дать ему от своего понимания и сострадания сердце. Велики крестные муки распинаемого на кресте страстных и личных эмоций. Это тяжёлое бремя и для тех, которые страдают, и для окружающих. Прими мир сердца и пребыть в лёгкости духа. И учитель отпустил меня. 1 декабря. Я вошла в круглую комнату. Она была пуста. Я села за стол и закрыв лицо руками молилась: "О, высшее, благословите меня. Пошлите сердцу кротость и тишину. Помогите мне быть твёрдой там, где вы меня поставили. Пошлите сердцу крепость истинную. Укрепите меня и благословите начать работу вашу так, как вы мне предписываете. Молю вас, не оставляйте меня помощью вашей". И дай идти мне быть достойным проводом света вашего. Аминь, произнёс голос учителя, позади меня и его рука легла на моё плечо. Да будет так. Мы считаем необходимым и полезным напомнить тебе о твоей миссии, чтобы ты не растрачивала даром сил на ненужные вибрации окружающих тебя вихрей. Прими передачу в слухи. И я записала следующее. Нам нужны проводники света. Нам нужны устремлённые души и горящие сердца. Мы даём миру и хотим, чтобы мир принял. И вот через вас волны нашего света, волны нашей радости должны пролиться в мир. Свыше тысячи проводников света даны в мир, и это капля в море. Нам нужны их миллионы. Вот почему мы берём сейчас каждого, кто имеет зачатки этих способностей. очищаем их по мере возможности и посылаем в мир явить радость нашу. Запомни, таким, как ты, мы даём усиленное очищение, так как проводники твои ещё слабы и нервы недостаточно очищены. Ты ещё многого не знаешь и многое не умеешь, но ты можешь, и ты должна суметь приблизиться к нам так, как мы этого желаем. Научись владеть собой. Это придёт не сразу. Ты должна все проникнуться мыслью, что ты провод, что ты должна направить всю свою силу всю жизнь, сообразно этому. Мы поможем тебе не жить в хаосе мыслей и чувств. Каждый день дорог. Нельзя откладывать на завтра то, что надо сделать сейчас. Ты должна очиститься сама и помогать другим в этом. И ты должна начать срочную работу по самодисциплине. Это всё необходимо выполнить. Ты должна теперь же начать чёткий ритм своего дня это всё я снова была в круглой комнате это всё ты должна делать немедля потому что нами даны тебе указания и ты должна их правильно выполнить жизнь обывательницы пора закончить и забыть твоя миссия ещё впереди ты не должна растрачивать зря свои силы сумей всё это усвоить и принять иди и будь в духе и в мире и учитель отпустил меня